Книга вторая. Часть первая. Когда Котта окончил свою речь, Веллей сказал «Право, я был неосторожен, попытавшись вступить в бой с академиком, который вдобавок еще искусный оратор. Я не побоялся бы ни академика, ни одаренного красноречием, ни оратора, пусть даже сколь угодно красноречивого, но незнакомого с философией академии, ибо меня не смутить ни потоком пустых слов, не тонкостью мыслей, если речь суха. Но ты, Котта, силен и в том, и в другом. Тебе только не хватает венка и судей. Но об этом в другой раз. А теперь послушаем Луцилия, если ему угодно. Я бы, — сказал Бальб, — предпочел продолжать слушать того же Котту, при условии, что он с тем же красноречием, с каким он сокрушил ложных богов, теперь представил бы истинных». Ведь такому человеку, как Котта, философу и пантифику должно иметь о бессмертных богах мнение не ошибочное и шаткое, как у академиков, а как у наших, устойчивое и определенное. Против Эпикура было сказано достаточно, даже слишком. Но я очень хотел бы услышать, что ты сам думаешь, Котта. — Разве ты забыл, — ответил Котта, — что я сказал начале? что мне легче удается, особенно по таким вопросам, оспаривать чуткие мнения, чем утверждать свое. Но если бы я даже и имел какое-то определенное мнение, я все же хотел бы в свою очередь тебя послушать, после того, как сам так много говорил. «Пусть будет по-твоему», — сказал Бальб. «Я буду говорить по возможности короче, тем более, что после того, как ты изобличил ошибки Эпикура, я могу опустить из моего рассуждения большую часть. Вообще, наши делят весь этот вопрос о бессмертных богах на четыре части. Во-первых, они учат, что боги существуют. Затем, каковы они? Потом, что они управляют миром. И, наконец, что они пекутся о человеческих делах. Мы же для этой беседы возьмем только два первых вопроса. Рассмотрение третьего и четвертого вопросов придется отнести на другое время поскольку они более обширны. «Вовсе нет», — сказал Котта. «Мы ведь сегодня ничем не заняты, да и говорим мы о таких вещах, которые следует предпочесть всяким другим занятиям». Часть вторая. «По первой части», — начал Луцилий, «кажется, даже нет нужды говорить. Когда мы взираем на небо, когда созерцаем небесное явление, разве не становится вполне ясным, вполне очевидным, что есть некое божество, Нумен, превосходнейшего ума, которое всем этим управляет. Если бы это было не так, как мог бы Энни, выражая общее мнение, сказать, «Ты взирай на эту высь сияющую, что зовут все Юпитером, и Юпитером, и владыкой вещей, и мановением своим всем управляющим, и, как тот же Энни говорит, отцом и богов и людей?» и всеприсущим и всемогущим Богом. Если кто в этом сомневается, то я не понимаю, почему он не сомневается так же, есть Солнце или его нет. Чем одно очевиднее другого? Если бы это не содержалось в наших душах, как познанное или усвоенное, то не осталось бы оно столь устойчиво, не подтверждалось бы с течением времени, не могло бы так укорениться со сменой столетий и поколений людей. Видим же мы, что другие мнения, ложные и пустые, с течением времени исчезли. Кто, например, теперь думает, что существовали гиппокентавр или химера? Найдется ли столь выжившая из ума старуха, что теперь боялась бы тех чудовищ подземного царства, в которых некогда тоже верили? Ибо ложные вымыслы время уничтожает, осуждение природы подтверждает. От того-то и у нашего народа и у прочих поклонения богам и святость религии день ото дня становятся все возвышеннее и лучше. И это не даром, не случайно происходит, а потому что часто боги, являясь, обнаруживают свою силу. Так, например, у Ригильского озера во время войны с Латинами, когда диктатор Авел Пастумий сражался с тускуланцем Октавием Мамелеем, в нашем строю можно было видеть сражающихся верхом на конях Кастора и Палукса. И уже в недавние времена те же Тиндариды оповестили о победе над Персеем. Публи Ватиний, дед известного вам молодого человека, ночью шел из Риатинской префектуры в Рим. В пути ему встретились двое юноши на белых конях и сказали, что царь Персей в этот день взят в плен. Ватиний сообщил это Сенату. Сенат же посадил его сперва в темницу, обвинив в том, что он легкомысленно болтал о государственном деле, но позже, после того, как из полученного письменного сообщения от Павла подтвердилось, что именно в указанный Ватинием день Персей был пленен, Ватиний тем же сенатом был награжден участком земли и освобожден от военной службы. Существует также предание, что когда у реки Сагры Локры разбили кротонцев в большом сражении, то в тот же самый день слух об этом распространился на Олимпийских играх, которые тогда проводились. Часто люди слышали голоса фавнов, часто видели обличия богов. Все это не могло не вынудить любого человека, если только он не был тупоумным или нечестивцем, признать явление богов. Часть третья. А предсказания и предчувствия будущего, о чем ином свидетельствуют, как не о том, что людям по воле богов, Открывается «Остенди», показывается «Монстрари», подается знак «Портенди», предрекается от Отчего и слова произошли. Откровение «Остентум», явление «Монструм», знамение «Портентум», пророчество «Продиджиум». И если даже мы посчитаем сказками предания о Мопсе, Тересии, Амфиарае, Колханте, Гелене, однако и в сказках не стали бы признавать этих людей Авгурами, если бы это совершенно противоречило действительности, то разве не научат нас примеры из отечественной истории признавать могущество богов? Ничуть нас не потрясет разве безрассудство Публия Клавдия в Первой Пунической войне, который в шутку посмеялся над богами. Он, когда выпущенные из клетки куры не стали клевать, велел бросить их в воду, пусть пьют, раз не хотят есть». Его смех, после того, как флот потерпел поражение, стоил ему многих слез, а римскому народу принес великое горе. А его коллега Юний, в той же войне, не подчинившись ауспициям, разве не потерял флот от бури? И вот Клавди был осужден народом, а Юний сам наложил на себя руки. Цели пишет, что Гай Фламиний из-за того, что пренебрег религией, сам погиб при Тразименском озере и государству нанес большой ущерб. Их гибель дает понять, что величием своим государство наше обязано тем, кто, занимая высокие посты, неуклонно исполняли религиозные обязанности. А если мы пожелаем сравнить наше с иноземным, то окажется, что в других отношениях мы или равны другим народам, или даже ниже их, но в отношении религии, то есть поклонения богам, намного выше. Надо ли смеяться над Аттием Навием и его посохом, которым он разделил на участке виноградник, чтобы отыскать свинью? Пожалуй, если бы, руководствуясь его авгуриями, царь Гостили не провел удачно ряд больших войн. Но вследствие пренебрежительного отношения нашей знати, авгурская наука заброшена, а успициям не верят, и осталась от них только форма. Так что важнейшие государственные дела, в том числе войны, от которых зависит благополучие республики, проводятся без ауспиций. Не совершаются они при переправе через реки, никаких гаданий по наконечникам копий, никаких, когда воины призываются к битве, отчего вывелся и обычай делать завещания перед началом сражения. Полководцы наши начинают войны после совершения ауспиций. Но в наших предках Религия имела такую силу, что некоторые полководцы, императорос, покрыв голову краем одежды и произнеся определенные слова, приносили самих себя в жертву бессмертным богам за республику. Я бы мог многое напомнить из севилинных прорицаний, многое из ответов гаруспиков для подтверждения того, что ни для кого не должно быть сомнительным. Часть четвертая. Истинность науки и наших авгуров, и от русских гаруспиков подтвердила сама действительность в консульство Публия Сципиона и Гая Фигула. Когда их выбирали, проводил выборы Тибери Гракх. Он был уже второй раз консулом. И вот сборщик голосов в первой центурии, едва только успел доложить о результате, внезапно тут же пал мертвым. Гракх, тем не менее, довел собрание до конца, Но так как он сознавал, что этот случай задел религиозные чувства народа, то доложил обо всем сенату. Сенат решил передать это дело на рассмотрение тем, кому обычно передавал. Были введены горуспеки, которые объявили, что магистрат, проводивший комиции, был незаконным. Тут Грак, как я слышал от отца, вспыхнув от гнева воскликнул: «В самом деле, я незаконный, я консул и Авгур!» созвавшей комицией после ауспиций, или вы, от отруски, варвары, присвоившие себе право на ауспиции для римского народа и на толкование их относительно комиций И Гракх тут же велел Гаруспикам выйти вон. Однако позже тот же Тибери играк уже из провинции прислал в Авгурскую коллегию письмо. В нем он писал, что, читая авгурские книги, он вспомнил о совершенной им погрешности. Он выбрал надлежащее место для ауспиции в сцепионовых садах. А когда после этого, возвращаясь на заседание Сената, он снова пересек померий, то забыл совершить ауспиции. Так что консулы действительно были избраны незаконно. А в об этом Сенату. Сенат же повелел, чтобы консулы сложили с себя полномочия. Сложили? Нужно ли искать более яркие примеры? Умнейший человек, пожалуй, самый выдающийся из всех, предпочел сознаться в своей погрешности, которую мог бы и скрыть, чем допустить, чтобы вина против религии повисла на государстве. Консулы предпочли немедленно сложить верховную власть, чем удерживать ее хотя бы мгновение вопреки религии. Велик авторитет Авгуров, разве не божественное искусство гаруспиков? Тот, кто знает эти и бесчисленные случаи подобного жерода, Разве не будет вынужден признать существование богов? Если есть толкователи чьей-то воли, то необходимо должны быть и те, чью волю толкуют. Есть толкователи воли богов. Итак, мы должны признать, что боги существуют. Но скажут, может быть, не все сбывается, что было предсказано. Так ведь по той причине, что не все больше выздоравливают, не считают же, что медицина не наука. Боги посылают предзнаменования будущего. Если ошиблись в понимании их, то виною тому не боги, а люди, толковавшие эти предзнаменования. Итак, всем людям всех народов, в общем, известно, что есть боги, ибо это знание у всех врожденное и как бы запечатленное в душе. Часть пятая. О том, каковы они, существуют различные мнения. Что они есть, никто не отрицает. Наш Клианф считает, что понятия о богах сложились в человеческих душах по четырем причинам. Первой он полагает ту, о которой я сейчас сказал. Возможность предчувствия будущего. Вторая – это великие блага, которые мы получаем от благоприятного климата, плодородия земли и великое множество других благ. Третья – это разные природные явления, которые устрашают наши души. Молнии, бури, грозы, метели, град, засуха, эпидемии, землетрясения и часто слышимый подземный гул, каменные дожди, и дожди как бы из кровавых капель, обвалы и внезапное появление зияющих трещин в земле, затем противоестественные уроды среди людей и животных, далее появление небесных факелов, метеоров и тех звезд, которые греки называют кометами, а наши, волосатыми, Стелла Цинцената. Недавно во время войны с Октавием они оказались предвестницами великих бедствий. Затем двойное солнце, которое, как я слышал от моего отца, появилось при консулах Тудитане и Аквилее в тот самый год, когда погасло другое солнце, Публий Африканский. Устрашенное такими явлениями, люди сообразили, что есть некая небесная и божественная сила. Четвертая причина, и самая важная, равномерность движения и круговращений неба, солнца, луны, звезд, их различия и разнообразие, красота и порядок. Созерцание этих вещей само в достаточной мере указывает, что все это не случайно. Ведь если кто придет в какой-то дом, или в гимнасий, или на форум, и увидит во всем разумность, соразмерность, порядок, тот, конечно, рассудит, что это не могло произойти без причины, и поймет, что есть некто, стоящий во главе всего этого, которому все повинуется. Тем более, наблюдая столь великие передвижения и столь великие изменения многих связанных между собой вещей, связи между которыми в течение безмерного и бесконечного времени никогда ни в чем не нарушаются, необходимо признать, что все великие передвижения в природе Управляются неким умом. Мэнс. Часть шестая. Хрисиб же, хотя это человек ума проницательнейшего, говорит так, как будто его сама природа научила, а не сам он это открыл. Если, говорит он, есть нечто такое во Вселенной, чего ум человека, человеческий рассудок, сила, могущество сделать не могут, то определенно тот, кто это сделал, лучше человека. Но человек не мог создать небесные тела, «рес и все то, чему присущ вечный распорядок. Следовательно, тот, кто все это создал, лучше человека. Почему же не сказать, что это Бог? Ведь если богов нет, то что может быть во вселенной лучше человека? Ибо только в нем одном есть разум, рацио, превосходнее которого ничто не может быть. Но было бы безумным высокомерием со стороны человека Считать, что лучше его во всем мире нет. Значит, есть нечто лучшее, значит, есть Бог. Действительно, когда смотришь на большой и прекрасный дом, разве ты, даже не видя его хозяина, не сможешь сделать вывод, что дом этот построен отнюдь не для мышей и ласочек? Но неявным ли безумием с твоей стороны окажется, если ты будешь считать, что все великолепие мира, столь великое разнообразие и красота небесных тел Огромное пространство моря и земли ⁇ все это жилище для тебя, а не для бессмертных богов. Разве мы не понимаем, что все то, что располагается выше, то лучше? Земля расположена ниже всего, и ее окружает весьма плотный воздух. И есть некоторые области и города, в которых вследствие особенной плотности воздуха умы людей тупее. Также обстоит дело со всем родом человеческим по той причине, что он населяет землю, то есть самую плотную область мира. И однако из самого наличия в людях сообразительности, солертия, мы должны прийти к заключению, что есть некий ум, более проницательный и божественный. Ибо откуда же человек ее прихватил, как говорит у ксенофонта Сократ. Если кто спросит, откуда в нас и влажность, и тепло, которые разлиты в нашем теле, и сама земная плотность его плоти, и, наконец, оживляющая его душа, то очевидно, что одно мы взяли от земли, другое — от влаги, иное — от огня, иное — от воздуха, который мы вводим в себя дыханием. Часть седьмая. Но где мы нашли? Откуда вынесли то, что выше всего этого? Не имею в виду разум, рацио, или, если угодно, во многих словах ум, mens, благоразумие, консилиум, мышление, коджитатио, рассудительность, прудентия, или все прочее мир будет иметь, а этого одного, самого главного, не будет. Но ведь определенно нет ничего лучше мира, ничего превосходнее, ничего прекраснее, не только нет, но и представить себе что-либо лучше никто не может. А если нет ничего лучше разума и мудрости, ratio et то необходимо ведь, чтобы и эти качества были присущи тому, что мы признали наилучшим. А это всеобщая согласованность, неразрывная связь и гармония, царящая среди вещей, разве не вынудят любого признать правоту моих слов? Земля раз за разом может то покрываться цветами, то снова замерзать. По стольким изменениям, которые происходят в природе, мы знаем, что Солнце то приближается к нам. То удаляется в дни зимнего и летнего солнцестояния, морские приливы и отливы связаны с восходом и заходом Луны, при одном обращении всего неба сохраняются неравные передвижения звезд. Конечно, такая согласованность между различными частями Вселенной не могла бы иметь место, если бы она не удерживалась бы единым божественным и неразрывным духом — Спиритус. Эти мысли — Легче избегнут привратного толкования со стороны академиков, если их изложить подробнее и пространнее, что я и намерен сделать. Если же излагать их, как это сделал Зенон, в более краткой и сжатой форме, то они более уязвимы для критики, ибо как проточная вода или мало, или совсем не портится, а стоячая портится легко, так и поток речи смывает злословие хулителей но сжатой и краткой речью нелегко защититься. То, о чем мы говорим пространно, Зенон в сжатом виде выразил так. Часть восьмая. То, что пользуется разумом, лучше того, что разумом не пользуется. Нет ничего лучше мира. Итак, мир пользуется разумом. Сходным образом можно доказать, что мир мудр, блажен, вечен, ведь все, в чем имеются эти качества, лучше того, в чем этих качеств не хватает, а так как нет ничего лучше мира, то выходит, что мир есть Бог. Тот же Зенон рассуждает следующим образом: никакая часть целого, лишенного способности чувствовать, не может быть чувствующей. Части мира способны чувствовать, следовательно, мир не лишён способности чувствовать. Он же продолжает и в столь же сжатой форме. То говорит он что лишено души и разума, не может породить из себя нечто одушевленное и владеющее разумом. Следовательно, мир должен быть одушевленным и владеющим разумом. И Зенон методом уподобления, как он часто делает, приводит к заключению следующим образом. Если бы на оливковом дереве родились флейты, исполняющие разные мелодии, разве усомнился бы ты в том, Что и самому оливковому дереву присущи некоторые познания в игре на флейте. А если бы на платане росли некие струнные инструменты, издающие гармоническое звучание, то ты бы надо думать посчитал, что и платанам присуща музыкальность. Почему же не считать мир одушевленным и разумным, раз он порождает из себя одушевленное и разумное? Часть 9. Хотя в начале своей речи я сказал, что в первой ее части нет необходимости, так как для всех очевидно, что боги существуют, однако теперь хочу подкрепить это самое доводами физическими. Дело обстоит таким образом, что все то, что принимает пищу и растет, содержит в себе силу тепла, без которой нельзя ни питаться, ни расти. Ибо все теплое и огненное возбуждается, приводится в действие своим же движением. А то, что питается и растет, использует некое движение, упорядоченное и равномерное. Пока это движение сохраняется в нас, сохраняется в нас и способность чувствовать, и жизнь, а когда жар внутри нас охладевает, мы и сами умираем и гаснем. А сколь велико количество тепла во всяком теле, Клянф доказывал следующими доводами. Он утверждал, что нет пищи настолько тяжелой, что она не переварилась бы в желудке в течение дня и ночи. И даже в остатках ее, естественно извергаемых, содержится тепло. Далее непрекращающееся биение вен и артерий как бы следует колебанию огня, и часто замечали, что только что исторгнутое сердце какого-нибудь живого существа трепещет и бьется с чистотой, подражающей частоте биения пламени. Следовательно, все, что живет, будь то животное или растение, живет благодаря заключающемуся в нем теплу. Из чего следует заключить, что эта тепловая природа, калорис натура, имеет в себе жизненную силу, распространяющуюся на весь мир. Мы это легче поймем, если подробнее разберем все виды этого всепроникающего огня. Итак, все части мира, я коснусь только наибольших, поддерживаются и подкрепляются огнем. Это особенно очевидно при рассмотрении природы Земли, террена натура, ибо, как мы видим, и от удара камня о камень, и от трения рождается огонь, и свежевскопанная теплая земля дымится. Из неиссякающих колодцев извлекается теплая вода, и особенно в зимнее время, потому что великое количество тепла содержатся в недрах земли, а земля зимою становится плотнее и по этой причине сильно сжимает заключающееся в ней тепло. Часть 10. Можно было бы в долгой речи множеством доходов доказать, что все семена, которые земля принимает в себя, и те, которые она сама из себя родит и, закрепив в себе корнями, удерживает, все это и рождается и растет благодаря умеренному теплу а что и в воде также есть примесь тепла, об этом свидетельствует прежде всего жидкое ее состояние и способность разливаться. Ибо мы видим, что холода превращают ее в лед, в снег, в иней, но от добавления тепла она становится жидкой и разливается. Так и от северных ветров и других, приносящих холода, застывает влага, и она же наоборот размягчается, согревшись, и тает от тепла. И моря, волнуемые ветрами, так теплеют, что легко можно понять, что и в этих огромных массах воды заключается тепло, которое не извне туда поступило, но из глубин самого моря, возбужденного волнением. Так ведь происходит и с нашим телом, когда оно от движения и упражнений согревается. И сам воздух, который по природе своей, самая холодная из стихий, вовсе не лишен тепла, напротив в нем тоже есть примесь тепла, и при том большая. Ведь воздух и рождается-то от испарения вод. В нем следует видеть как бы некий пар, исходящий от вод. А он ведь возникает от движения того тепла, которое содержится в воде. Подобное мы можем наблюдать, когда вода вскипает на огне. А что касается оставшейся четвертой части мира, то она и сама по природе своей вся горячая и прочим стихиям сообщает спасительное и животворящее тепло. Но из этого следует заключить, что раз все части мира поддерживаются теплотой, то и сам мир также обязан своим длительным существованием той же причине. Более того, следует понять, что эта жаркая и огненная стихия так разлита во всей природе, что возбуждает в ней силу производить и рождать. От этой причины и рождаются, и растут все живые существа и растения. Часть 11 Итак, есть природа, натура, которая заключает в себе весь мир, сохраняет его, и она не лишена чувства и разума. Ибо всякая природа, которая не обособлена и не проста, но сопряжена и связана с чем-то другим, имеет в себе нечто главенствующее. В человеке, например, это ум, mens. В животном — нечто подобное уму, от чего у него рождаются влечения. У деревьев же и других растений, которые родятся из земли, главенствующее начало, как полагают, кроется в корнях. Я называю главенствующим принципатум, то, что греки называют иимоникон, то, что является важнейшим в своем роде, и чего важнее быть не может и не должно быть. И так необходимо, чтобы и то, в чем состоит главенствующее начало всей природы, было бы всего лучше и более всего достойно могущества и власти над всеми вещами. Но мы уже знаем, что в частях мира, ибо в мире мундус ведь нет ничего, чтобы не было частью единого, универсум, имеются чувства и разум. Следовательно, эти качества должны быть и в той части мира, которая составляет его главенствующее начало, и притом должны быть в превосходной степени, акриора эт майора. Поэтому мир необходимо должен быть мудр, и та природа, которая все охватывает и содержит, должна превосходить все остальное совершенством разума. Стало быть, мир и есть Бог, и божественная природа заключает в себе всю силу мира. Но тот мировой огонь чище, прозрачнее и подвижнее, и по этим причинам намного более способен к возбуждению чувств, чем это наше тепло, которым все известное нам содержится и живет. Итак, если люди и животные держатся этим теплом, и вследствие этого могут двигаться и чувствовать, то нелепо утверждать, что способности чувствовать лишен мир, который поддерживается огнем совершенно свободным и чистым, и поэтому всепроникающим и подвижнейшим, в особенности потому, что этот огонь, присущий самому миру, не зажжен кем-то другим и он сам, причина своей активности, а не какой-то внешний импульс приводит его в движение. Ибо что другое может быть более значительное, Валентиус, чем мир, что могло бы возбудить и привести в движение тот жар, которым мир держится? Часть 12. Но послушаем Платона, как бы некоего бога-философов. По его мнению, есть два движения. Одно свое, другое, вызванное извне, из них то, что приходит в движение само собой, эксе божественнее, чем вызванное посторонней силой. Первый вид движения он приписывает только душам, и от них-то, считает он, происходит начало движения. Стало быть, поскольку от мирового огня рождается всякое движение, а это движется не от постороннего импульса, а сам собой, то он должен быть душою следовательно, мир одушевлен. А из этого можно понять также, что в нем есть и разумность, интеллигенция. Ведь мир, конечно же, лучше, чем любая природа. Но как любая часть нашего тела меньше, чем все наше тело в целом, так и мир, в целом с необходимостью, есть нечто более значительное, чем любая его часть. А если это так, то мир необходимо разумен. Ибо если не так то человек, который есть часть мира, будучи наделен разумом, должен стоять выше, чем весь мир. Точно так же, если мы пожелаем совершить переход от самых примитивных, неразвитых существ до высших и совершенных, то мы необходимо придем к богам. Ибо прежде всего, мы замечаем, что природа поддерживает тех, которые родятся из земли, но забота о них природы ограничивается только тем, что она их питает и выращивает. А животным еще дана способность чувствовать и двигаться вместе с неким стремлением достичь спасительного для них и уклониться от гибельного. Но человеку природа добавила сверх того разум, который бы управлял его душевными стремлениями, то давая им волю, то сдерживая. Часть тринадцатая. Четвертая и самая высокая ступень — Это те существа, которые рождаются от природы добрыми и мудрыми, которым изначально присущ врожденный разум, верный и постоянный, который должен считать сверхчеловеческим и уделом Бога, то есть мира. У мира по необходимости должен быть совершенный и абсолютный разум. Ибо невозможно представить себе, чтобы в мире не было ничего наивысшего и совершенного. И виноградной лозе, и скоту, как мы знаем, Свойственно от природы неким своим путем продвигаться к совершенству, если этому не препятствует какая-нибудь сила. И как в живописи или в зодчестве, или в любом другом искусстве есть свои совершенные произведения, так и во всей природе, тем более, должно быть нечто совершенное, ибо всему прочему могут быть многие внешние препятствия к достижению совершенства. Но всей природе в целом ничто не сможет воспрепятствовать ведь она сама все в себе содержит. Стало быть, необходима должна быть эта четвертая и высочайшая ступень, с которой ничто не может сравниться. И это та ступень, на которой находится вся Вселенная в целом. А если она такова, если она и превосходит все, и ей ничто не может быть препятствием, то, безусловно, мир разумен и даже мудр. И что может быть глупее, чем утверждать, что то, что включает в себя все, не является наилучшим, не является, во-первых, одушевленным, затем владеющим разумом и рассудком, ratio et consilium, наконец, мудрым? А что же еще другое, если не мир, может быть наилучшим? Ничто, похожее на растение или даже на животное, ни одно существо, наделенное разумом, ни даже сам человек ибо человек может сделаться мудрым, но мир, если в бесконечно далеком прошлом был неразумным, конечно, никогда не обрел бы мудрости. Итак, он был бы хуже человека. А поскольку это нелепость, то следует считать мир и изначально мудрым, и Богом. Нет ничего другого, помимо мира, чтобы включало в себя все, что было бы всесторонне упорядоченно, совершенно, безукоризненно во всех отношениях, во всех своих частях. Часть 14. Хрисип тонко подметил, что чехол изготовлен ради щита, нож ради меча. Так, кроме мира, все остальное произведено, что-то одно ради чего-то другого. Например, плоды и злаки земля родит ради животных, животные родятся ради людей, лошадь для того, чтобы на ней ездить, волк для пахоты, собака для охоты и охраны. Сам же человек рожден, чтобы созерцать мир, размышлять и действовать в соответствии с этим. Он никоим образом не совершенен, он какая-то частица совершенного. Но мир, поскольку он все охватывает и нет ничего, чтобы в нем не содержалось, во всех отношениях совершенен. Ведь как может чего-то недоставать тому, что является наилучшим? Но нет ничего лучше ума и разума. Значит, невозможно, чтобы у мира их не было. Хорошо об этом говорит тот же Хрисип. Применив метод уподобления, он учит, что все лучшее проявляется в законченном и зрелом. В лошади лучше, чем в жеребенке, в собаке, чем в щенке, во взрослом мужчине, чем в мальчике. Также то, что во всем мире является наилучшим, то должно содержаться в чем-то законченном и совершенном. Но нет ничего совершения мира, нет ничего лучше добродетели. Значит, миру свойственно добродетель. Да, конечно, человеческая природа несовершенна, и все же в человеке проявляется добродетель. Насколько легче представить ее в мире? Итак, в мире есть добродетель, он и мудр, и поэтому он Бог. Часть 15. Убедившись в божественности мира, следует уделить ту же божественность небесным светилам. Они ведь рождаются из подвижнейшей и чистейшей части эфира, без малейшей примеси другого элемента. Так что они, сплошь огненные и прозрачные, и их также с полным основанием следует считать одушевленными и способными чувствовать и мыслить. А то, что они все огненные, это, считает Клеанф, подтверждают свидетельство двух наших чувств – осязания и зрения. Солнечный свет ярче любого другого огня, ведь он освещает мир на огромное расстояние в длину и в ширину. И он дает нам не только ощущение тепла, но часто даже обжигает, что не могло бы произойти, не будь он огненным. Итак, говорит Клянф, поскольку солнце огненное и питается испарениями океана, так как никакой огонь не может продержаться без некоторого питания то значит оно похоже или на тот огонь, которым мы пользуемся, например, для приготовления пищи, или на тот, который содержится в телах живых существ. Но этот наш огонь, в котором мы нуждаемся для житейских надобностей, губитель и пожиратель всего. Куда бы он ни ворвался, он все разрушает и рассеивает. Напротив, тот, что в телах, животворен и спасителен, он все сохраняет, питает, растит, поддерживает, придает способность чувствовать. Стало быть, можно не сомневаться, которому из этих огней подобно солнце, раз и оно тоже делает так, что все расцветает, и каждая в своем роде созревает. А если солнечный огонь похож на те огни, что в телах живых существ, то и солнце должно быть живым, а также и остальные светила, рождающиеся в небесном огне, который мы называем эфиром или небом. Но если рождение одних живых существ происходит на земле, других в воде, третьих в воздухе, то было бы, по мнению Аристотеля, нелепостью думать, что в той части мира, которая наиболее способна рождать живое, ничто живое не рождается. Звезды же находятся в тех местах, где эфир. И так как эфир – стихия тончайшая, в постоянном движении и полон силы, то и то, что в нем рождается, должно быть живым, и необходимо должно отличаться и острейшей чувствительностью, и величайшей подвижностью. А так как в эфире рождаются звезды, то следует думать, что и им присуща способность чувствовать и мыслить, из чего следует, что звезды должны быть причислены к богам. Часть 16. Можно наблюдать, что люди, обитающие в тех странах, где воздух более чист и тонок, отличаются более острым умом, способна лучше соображать, чем жители стран с густой и плотной атмосферой. Считают, что даже пища, которую употребляют, как-то влияет на остроту ума. Стало быть, вполне вероятно, что в звездах заключается превосходный разум, поскольку они и населяют эфирную часть мира, и питаются влажными испарениями земель и морей, истонченными вследствие большой отдаленности. А о наличии у звезд способности чувствовать и мыслить Более всего свидетельствуют их порядок и постоянство их движения, в которых нет ничего произвольного, ничего изменчивого, ничего случайного. А ведь нет ничего такого, что могло бы разумно и размеренно двигаться без участия рассудка, консилиум. Этот порядок в звездах и их извечное постоянство невозможно связывать ни с природой, хотя она полна разума, ни со слепым случаем, который — друг изменчивости и враг постоянства. Из этого, стало быть, следует, что они движутся по собственному побуждению, руководствуясь своим чувством, своей божественностью. Заслуживает похвалы Аристотель за то, что учил, что все движущееся движется или по своей природе, или внешней силой, или по своей воле. Аут натура, аут ви, аут волюнтате. Движутся солнце и луна и все звезды. То, что движется природой, то либо от своей тяжести несется вниз, либо, вследствие легкого веса, вверх. Ни то, ни другое не относится к звездам, потому что их движение происходит по кругу. Нельзя также сказать, что их движение вызвано некой большей силой, так что звезды якобы движутся вопреки своей природе, ибо что может быть больше их? И так остается считать, что звезды движутся самопроизвольно. Тот, кто их видит и все же отрицает существование богов, поступает поэтому не только невежественно, но и нечестиво. Но, конечно, небольшая разница, отрицать ли существование богов или утверждать, что они ни о чем не заботятся, ничего не делают. Мне так кажется, что тот, кто ничего не делает, как бы вовсе не существует. Итак, что боги существуют, настолько очевидно, что того, кто это отрицает, едва ли можно считать в здравом уме. Часть 17. Остается обсудить, какова природа богов. В этом вопросе главная трудность состоит в том, чтобы отвести умственный взор от привычного для глаз. Эта трудность приводит к тому, что и простой народ, и философы, уподобившиеся невежественному люду, не могут представить себе богов иначе, как в человеческом облике. Неосновательность этого мнения уже достаточно показал Котта, так что мне об этом незачем и говорить. Но так как в душе у нас заложено определенное представление, что Бог таков, что, во-первых, Он одушевлен, и затем, что во всей природе нет ничего превосходнее Его, то я не вижу, что более соответствовало бы этому представлению и понятию, чем утверждение, что этот самый мир, которого ничто не может быть превосходнее, он и одушевлен, и Бог. Пусть сколько угодно шутит Эпикур, человек, менее всего способный на шутку, и вовсе не напоминающий этим свое отечество, пусть говорит, что не может понять, каков этот вращающийся и круглый бог, никогда он не убедит меня отказаться от того, что он и сам утверждает. По мнению Эпикура, боги существуют, поскольку необходима должна быть некая природа, натура, столь превосходная, что лучше ее нет ничего. Но ведь определенно нет ничего лучше мира. Без сомнения то, что одушевленно, что имеет и чувство, и разум, и ум, то лучше того, что лишено этого. Так получается, что одушевленный мир владеет чувством, умом, разумом, а отсюда следует заключение, что мир — это Бог. Но это станет немного спустя еще более понятным из тех самых дел, которые совершает мир. Часть 18. Между прочим, Веллей, не выставляй, пожалуйста, на вид, что вы совершенно не получили никакого образования. Ты говоришь, что и конус, и цилиндр, и пирамида тебе кажутся более красивыми, чем шар. Необычные у вас взгляды на красоту. Но пусть они будут красивее на вид, хотя мне самому это не кажется, ибо какая фигура может быть красивее той, которая одна заключает в себе все остальные фигуры которая не имеет никакой шероховатости, никакой неровности, ни одного угла, о которой можно порезаться, никаких надломов, ни одного выступа, ни одной впадины. В сущности, только две формы являются превосходнейшими. Из объемных шар, глобус, ибо так следует переводить греческая сфера, из плоских круг или окружность, по-гречески «киклос». Только этим двум формам присуща та особенность, что все их части совершенно сходны между собой и крайние точки отстоят от центра на одинаковом расстоянии. Правильнее этого ничего не может быть. Но если вы этого не видите от того, что никогда не нюхали ученые пыли, то неужели вы, физики, не могли додуматься до того, что равномерность движения, постоянство и упорядоченность никак не могли бы сохраниться в другой фигуре? Итак. Ничто не может быть невежественнее того, что вы обычно твердите. Вы говорите, что этот самый мир не обязательно должен быть круглым, что, может быть, он имеет другую фигуру, и бесчисленные другие миры имеют другие формы. Если бы Эпикур выучил, сколько будет дважды два, он бы, наверное, не говорил этого. Но, как говорит Энни, пока он решал, что всего лучше, небом, он своих глаз не поднял на свод неба. Часть 19. Ведь есть два вида звезд. Из них одни, совершая свои движения по неизменным путям с востока на запад, никогда ни на шаг не отклоняются от своего направления, другие же совершают непрерывное обращение по двум, всегда одним и тем же путям и направлениям. Оба эти явления свидетельствуют как о вращении самого мира, которое было бы невозможно, если бы он не был шарообразной формы, так и о круговых орбитах звезд. Прежде всего скажем о солнце, которое занимает главенствующее положение среди звезд. Оно движется таким образом, что когда щедрым светом заливает земли, то эти земли то в одних, то в других частях оставляет в тени. Ибо сама тень земли, застилая солнце, производит ночь. Продолжительность ночей в совокупности та же, что и дней. Солнце, то в меру приближаясь, то отдаляясь, Регулируют меру воспринимаемого нами и тепла, и холода. 365 оборотов Солнца с добавкой около 1 четвертой части дня составляют годичный круговорот. Отклоняя свой путь то к северу, то к югу, Солнце производит лето и зиму, и те два времени года, из которых одно примыкает к состарившейся зиме, другое к лету. Вот эти-то четыре сменяющиеся времени года являются причиной и началом всего, что производит Земля и море. Луна проходит за месяц тот же путь, что Солнце за год. Свет ее слабее всего, когда она ближе подходит к Солнцу. Сам же полный свет, когда она дальше всего отходит. И не только вид и форма ее меняются, то вырастая до полноты, то убывая до конца, но также и местонахождение в небе, то в северной его части, то в южной. Вследствие этого и в пути Луны есть нечто подобное и зимнему и летнему солнцестоянию. И многое от них проистекает такого, отчего и живые существа питаются, и растения, порождаемые Землей, растут и вырастают, и достигают полной зрелости. Часть 20. Особенно поразительно передвижение тех пяти звезд, которые неверно называются блуждающими Эрантес потому что вовсе не блуждает то, что в продолжении всей вечности сохраняет постоянство и закономерность своих передвижений, поступательных, возвратных и остальных. Но особенно удивительно в звездах, о которых мы говорим, то, что они то скрываются, то снова появляются, то удаляются, то возвращаются, то движутся, опережая солнце, то следуют за ним и движутся то скорее, то медленнее то совсем не движутся, а некоторое время стоят на месте. Исходя из неравномерных их движений, математики и установили Великий Год, который наступает тогда, когда Солнце, Луна и пять планет, после того, как все они прошли свои пути, займут тоже взаимное расположение. Насколько он долог, большой вопрос, но он неизбежно имеет определенную и конечную длительность. Та планета, которую называют звездой Сатурна, а греки Фенон, самая далекая от Земли, совершает свой путь приблизительно за 30 лет. Причем в этом пути она движется самым удивительным образом, то впереди Солнца, то отставая от него, то скрывается в вечернее время, то снова появляется в утреннее. И на протяжении бесчисленных столетий, всей вечности, ничто не меняется в последовательности ее движений. А ниже этой, ближе к Земле, движется звезда Юпитера, которую называют Файон, тот же круг двенадцати созвездий Зодиака, она проходит за 12 лет и на своем пути меняет свое движение так же, как звезда Сатурна. Ближайшую к нему нижнюю орбиту занимает Пероис, называемая также звездой Марса. Она обходит тот же круг Зодиака, что и две верхние, за 24 месяца без шести, если я не ошибаюсь, дней. А ниже этой есть звезда Меркурия. Ее греки называют Стейвон. Она обходит пояс созвездия Зодиака приблизительно за год и, не отдаляясь больше, чем на одно созвездие от Солнца, то обгоняет его, то следует за ним. Нижняя из пяти планет и ближайшая к Земле – это звезда Венеры, что называется по-гречески Фосфорос, а по-латыни Люцифер, когда она восходит перед Солнцем и Эсперос когда выходит после него. Она завершает свой путь за год и обходит пояс Зодиака, его ширину и длину, то же, что делают верхние планеты, то предшествуя Солнцу, то следуя за ним, то не отдаляясь от него, больше, чем на два знака Зодиака. Часть 21. Так вот, я не могу понять этого постоянства у звезд, эту поразительную согласованность их столь разнообразных путей, В продолжение бесконечно долгого времени, если в этом не принимают участие ум, рассудок, разум. А если мы видим наличие этого в звездах, то не можем не причислить их к богам. Да и те звезды, которые называют неблуждающими, инерантес, разве не обнаруживают также наличие в них ума и мудрости, судя по согласованности и постоянству их каждодневного обращения? Они ведь не передвигаются вместе с эфиром, не пригвождены к небу, как думают многие, не знающие физики. Да и не такова природа эфира, чтобы он мог силой своей охватить и вращать звезды. Он ведь тонкий и прозрачный, и проникнут равномерным жаром, и кажется недостаточно приспособлен к удержанию звезд. Стало быть, неблуждающие звезды имеют свою особую сферу, не связанную с эфиром, а их годичные пути с их вечным, изумительным постоянством, свидетельствует, что и в них есть божественная сила и ум. Тот, кто это не понимает, кажется, вообще ничего не способен понять. Итак, в небе нет места случайности, произволу, блужданию, суете, ванитас. В нем, напротив, полный порядок, истинность, веритас, разумность, Рацио, постоянство а те небесные тела, которым это не присуще, это лишенные разума, эментита, ложные, фальса. Без определенного направления они носятся вокруг Земли, ниже Луны, которая сама ниже всех других, и врезаются в Землю. Тот, кто считает, что этот изумительный порядок и невероятное постоянство небес, который порождает все и всех, существование и благополучие, обошлись без ума, тот сам, следует считать, лишен ума. Итак, я, по-моему, не сделаю ошибки, если далее поведу свое рассуждение, отправляясь от сказанного тем, кто более других продвинулся в поисках истины. Часть 22. Зенон дает такое определение природе. Природа, говорит он, это творческий огонь, планомерно продвигающийся по пути к порождению. Inid it ad genendum progradens via. Он считает, что искусству более всего свойственно творить и порождать, и то, что в произведениях наших искусств совершает рука человека, намного искуснее производит природа, то есть, как я уже сказал, творческий огонь – наставник в прочих искусствах. В этом смысле всякая природа является искусством, так как имеет как бы некий путь и метод – «Veam et sectam», которым следует. Природу же самого мира, которая охватывает и содержит в себе все, тот же Зенон называет не только творением искусства, но прямой художницей, артефекс, попечительницей, провидящей все полезное и благоприятное для всех своих творений. И как другие природы, каждая от своих семян рождаются, растут, поддерживаются, так и природа мира в целом все свои движения совершает по своей воле имеет свои влечения, стремления, которые у греков называются Ормин, и согласно с ними предпринимает свои действия, так же, как и мы сами, движимые душами и чувствами. Следовательно, таков ум мира, который по той причине справедливо можно назвать или предусмотрительностью – прудентия, или провидением – провидентия, греки же называют Прония, что его главнейшая забота – И главное занятие состоит, во-первых, в том, чтобы мир наилучшим образом был приспособлен для продолжительного существования, затем, чтобы он ни в чем не испытывал недостатка, а более всего, чтобы в нем была необыкновенная красота и все, что может его украсить. Часть 23. Уже сказано о мире в целом, сказано также о звездах, так что уже появилась едва ли не целая толпа богов, но не бездействующих, и не таких, для которых деятельность является трудным и тягостным занятием. Ибо они не состоят ведь из жил, кровеносных сосудов, костей, и не питаются кушаньями и напитками, которые могли бы скопить в них слишком острые и слишком густые соки. И тела их не таковы, чтобы они боялись падений или ударов, или опасались заболеть от усталости. Эпикур, остерегаясь этого, придумал бесплотных и ничего не делающих богов. Но те наши боги, наделенные прекраснейшей формой, помещенные в чистейшей области неба, так движутся и так направляют свой путь, что, кажется, они согласились сохранить все и обо всем заботиться. И греческие мудрецы, и наши предки не без основания установили и назвали богами многие другие природы за приносимые ими великие благодеяния ибо они полагали, что все, приносящее великую пользу роду человеческому, это проявление божественной доброты к людям. И вот то, что порождено Богом, называли именем самого Бога. Например, плоды полей — церерой, вино — либером, отсюда известно место Истеренция. Из Без цереры и либера зябнет Венера. Затем название и еще кое-что, в чем усматривали наличие некой более значительной силы, становились названиями богов, как, например, Верность, Фидес, Ум, Менс, которым, как мы видим, недавно были посвящены на Капитолии храмы Марком Эмилием Скавром, а еще раньше посвятил храм Верности Аттилей Калатин. У тебя перед глазами храм Доблести, Виртус, храм Чести, Хонос, который был восстановлен Марком Марцелом, а много лет тому назад, во время войны с лигурами, посвящен Квинтом Максимом а храмы могуществу, опс, спасению, салус, согласию, конкордия, победе, виктория, свободе, либертас. Так как значение всего этого было столь велико, что без божественного вмешательства не обошлось, то и появились боги под этими именами. В таком же роде оказались именами богов слова похоть, купидо, и наслаждение, волуптас, и венера сладострастия, Лебентиная — Венус. Слова, обозначающие порочное, а не природное. Хотя Веллей считает по-другому, но эти самые пороки часто весьма противны природе. Итак, из-за великой пользы были признаны богами те вещи, которые порождали какую-то пользу. И по самим именам, которые я назвал только что, можно судить, какая у какого бога сила. Часть 24. Кроме того, общепринято у людей верить, что мужи, выдающиеся и прославленные своими благодеяниями, возносятся на небо. Так были обожествлены Геркулес, так Кастор и Поллукс, так Эскулап, так и Либер. Я имею в виду Либера, рожденного Семелой, а не того, которого наши предки благоговейно и благочестиво обожествили вместе с Церерой и Либерой, как это можно понять из мистерий. Так как родившихся от нас мы называем Либери, дети, то и рожденный Царерой были названы Либер и Либера. За Либерой сохранилось это имя, за Либером нет. Так был обожествлен и Ромул, которого отождествляют с Квирином. Так как их души продолжают жить и наслаждаются вечностью, то их справедливо считают богами, раз они и наилучшие, и вечные. И еще из другого источника. А именно из наблюдений за природой хлынуло на небо великое множество богов, которые, будучи наделены человеческой наружностью, дали обильный материал поэтам для их вымыслов, а жизнь людей наполнили всяким суеверием. Этот вопрос рассматривал Зенон, а позже обстоятельнее разъяснили Клеанф и Хрисип. По всей Греции распространено древнее поверье, что Уран неба, Коэлум, был оскоплен сыном Сатурном. Сатурн же сам был заключен в оковы сыном Юпитером. Но в этих нечестивых баснях кроется остроумный физический смысл, что небесная, выше всего находящаяся, огненная природа, эфир, поскольку сам от себя рождает все, не имеет части тела, служащей для совокупления и рождения потомства. Часть 25. А в Сатурне хотели видеть того, кто вмещает в себя бегущие и сменяющие один другого отрезки времени. Он ведь у греков и носит соответствующее имя ⁇ Кронос ⁇ То же самое, что Хронос, то есть отрезок времени. А Сатурном его назвали от того, что он насыщается Сатураратур годами. И выдумали, будто он имеет обыкновение пожирать родившихся от него, потому что время поглощает отрезки времени и никак не насытится минувшими годами. А Сатурн был закован Юпитером, чтобы время не бежало слишком быстро. Чтобы умерить его течение, на него были наложены звездные узы. Но сам Юпитер, то есть Юван Спатор, Отец Помогающий, его имя в косвенных падежах, мы употребляем в форме Йовис, от Ювара Помогать. Поэтому зовется Отец и Богов, и Людей а предки называли его «всеблагий» — «оптимус» и «величайший» — «максимус». Причем обращение «всеблагий», то есть «благодетельнейший» было более ранним, чем «величайший», потому что важнее и, конечно, благодетельнее помогать всем, чем обладать великим могуществом. Энни, как я уже упомянул, так говорит о его названии. «Ты взирай на эту высь сияющую, что зовут все Юпитером», Это проще, чем в другом месте у этого же поэта. Тому, что светит, чтобы это ни было, я посвящу то, что во мне. Так что и наши авгуры, когда произносят о Юпитер, мечущий молнии, гремящий громом, то в сущности говорят о небо, мечущее молнии и гремящее громом. Еврипид же, прекрасно написавший о многом, эту мысль кратко выразил так: Ты видишь высоко разлитый беспредельный эфир, что нежно землю охвативши обнял, его верховным богом признавай Юпитером. Часть 26. Воздух же, который находится между морем и небом, обожествляется, как учат стоики, под именем Юноны, сестры и супруги Юпитера, так как у воздуха есть сходство с эфиром и теснейшая с ним связь. Придали же воздуху женский пол и определили Юноне, потому что нет ничего нежнее его. Но я уверен, что и Юноны имя происходит от Ювара. В поэтических вымыслах говорится о делении мира на три царства. Об эфире было сказано «Остаются вода и земля». Итак, Нептуну, в котором хотят видеть брата Юпитера, было отдано все морское царство. И как имя бога портов, Портунус, происходит от Портас, порт, так имя Нептуна, Нептанус, произведено от нара плавать с небольшим изменением первых букв. А вся земная жизнь и природа были посвящены отцу Диту, он же зовется у нас «богатый», «дивес», как у греков и лютон, потому что и возвращается все в землю, и происходит все из земли. Жена у него Прозерпина, имя это греческое, это та, что у греков именуется Персефоны, ибо в ней хотят видеть семя полевых плодов. Выдумали будто ее... Похищенную и спрятанную ищет мать. Мать же зовут Церес. Слово Джерес – производительница. Первая буква была случайно изменена. Как и у греков, получилось Димитр – Диметра, и Сгимитр – земля-мать. Как Маворс – Марс. Происходит от того, что он магна вертерат – великая переворачивает. Как Минерва – от того, что она или уменьшает – минуэрит, или угрожает – минаретур. Часть 27. Так как во всех делах важнейшее значение имеют начало и конец, то решили при обращении к богам начать с Януса, имя которого и произведено от Иры – «Ходить», от которого и открытые проходы называются Иани, а дверь у входа в жилые помещения – Иануа. Имя Весты идет от греков, она ведь та, которая у них зовется Астея, и власть ее простирается над жертвенниками и очагами. Так что этой богине, богини, которая является хранительницей всего домашнего, и всякая молитва, и всякое жертвоприношение лучшее. Почти ту же власть имеют и боги пенаты, название которых произведено либо от пенус, ведь так называют все, чем питаются люди, либо от того, что они обитают внутри, пенитус, и по этой причине поэты называют их также Пенетралес проникающие. И имя Аполлона тоже греческое. В нем хотят видеть солнце. А Диану считают той же луной. Солнце, Сол, называется так или потому, что оно единственное, Солус, из всех звезд столь велико, или потому, что когда оно восходит, все светила вокруг меркнут, и видно одно солнце. Луна, Луна, названа так от Люцаре, светить. Другое ее имя Люцина. И вот как у греков в природах взывают к Диане, называя ее также другим именем «светоносная», так у наших призывают Енону, Люцину. Та же Диана зовется «всюду бродящая», но не от того, что охотясь бродит повсюду, а потому что она считается одной из семи как бы блуждающих звезд. Дианой же, Луна, зовется потому, что ночь она как бы обращает в день «Диэс» обращаются к ней при родах потому, что беременность длится иногда семь, а по большей части 9 лунных оборотов, которые называются «менсес» — «месяцы», так как совершаются в измеренные промежутки времени. Остроумную мысль высказал всегда остроумный Тимей. Рассказав в своей истории о том, что в ту самую ночь, когда родился Александр, сгорел дотла храм Дианы Эфесской, он добавил «Ничего удивительного». Ведь Дианы, которая хотела присутствовать при родах Олимпиады, в это время не была дома. Ту же богиню, которая приходит к каждой вещи, наши назвали Венерой, Венус. И скорее от ее имени произошло Венустас, прелесть, чем Венус от Венустас. Часть 28. Замечаете ли вы, как от правильного и полезного познания природных вещей Рассудок человеческий был отвлечен в мир выдуманных, воображаемых богов. Вот что породило ложное мнение, ошибки, вносящие путаницу, суеверия почти бабье. Получилось, что нам известны и обличия богов, и возраст, и одежда, и украшения, их родословие и их браки, их родственные отношения. Все это было перенесено для них для того, чтобы уподобить их слабому роду человеческому ибо их даже представляют одолеваемыми разными страстями. Мы знаем о похоти, печали, гневе богов. Выдумали даже, что они ведут войны, участвуют в сражениях, и не только, как у Гомера, у которого одни боги защищали одно войско, другие — другое. Боги даже вели и свои собственные войны, как, например, с титанами или с гигантами. А ведь это рассказывать и верить этому — величайшая глупость, полная чепуха и крайнее легкомыслие. Однако же, отбросив эти басни, можно признать существование богов, относящихся к природе каждой вещи, к земле, например, Цереры, к морям, Нептуна и других, признать их такими, какими их общее мнение представило и под теми же именами. Мы должны относиться к этим богам с благоговением и почитать их. А самое лучшее, самое бескорыстное Самое светлое и полное благочестие форма почитания богов состоит в том, чтобы всегда и в мыслях, и словами искренне чтить их чисто и беспорочно. Не только философы, но и предки наши делали различия между религией и суеверием. Ибо те, которые целыми днями молились и приносили жертвы, чтобы их дети пережили их, суперстити сиби эссент, те были названы суеверными, суперститиози. Позже это название приобрело более широкий смысл, а те, которые над всем, что относится к почитанию богов, усердно размышляли и как бы перечитывали, religerent, были названы религиозными religiosi от religere, как elegantes от elegere, diligentes от diligere, так intelligentes от интеллиджера ибо во всех этих словах тот же корень vis legendi что и в слове «религиозус». Итак, из двух слов «суеверно» и «религиозно» первое стало обозначать порицание, а второе – похвалу. А теперь, мне кажется, достаточно было показано, и что боги существуют, и каковы они. Часть 29. Теперь моя задача доказать, что мир управляется проведением богов. Это, конечно, очень важное положение и оно подвергается сильным нападкам со стороны ваших, Котта, так что весь спор, разумеется, с вами. Ибо вашим, Веллей, меньше всего известно, что говорят об этом представители других школ. Вы ведь только своих и читаете, своих любите, а остальных же по невежеству осуждаете. Вот и ты сам вчера сказал, что стоики де вывели на сцену вещую старуху Прония, то есть провидение. Ты сказал это по ошибке потому что полагаешь, что стоики выдумали провидение, как бы некую особую богиню, которая управляет миром и правит им. А между тем это только сокращенное выражение. Как говорят, афинским государством управляет совет, опустив слово «ареопак», так и мы, когда говорим «провидение правит миром», то следует понимать, что здесь опущено слово «богов». Полным и законченным должно считать Проведение богов правит миром. Так что не тратьте в насмешках над нами вашей соли, которой и так вашему племени не хватает. И клянусь Геркулесом, если бы вы меня выслушали, то даже не пытались бы этого делать. Не подобает, не дано вам, не можете. К тебе, веллей это, впрочем, не относится, поскольку ты получил по нашим обычаям утонченное воспитание. Я имею в виду остальных ваших, И более всего того, кто родил эту школу, человека невоспитанного, без образования, который над всеми издевается, нисколько не остроумно, не зная меры и грубо. Часть 30. Итак, я говорю, что проведение богов и сначала устроило весь мир и все части мира, и оно во все времена управляет ими. Обсуждение этого вопроса наши обычно делят на три части. В первой исходит из доказательства существования богов. Согласившись с тем, что боги существуют, должно признать, что мир управляется их разумением. Во второй части доказывается, что все в мире подчинено мыслящей природе, naturae sentienti, которая всем прекраснейшим образом управляет. Установив это, делается вывод, что все в мире порождено некими одушевленными началами, animantia principia, Третья часть исходит из рассмотрения поразительных явлений в небе и на земле. Во-первых, должно либо отрицать существование богов, Демокрит и Эпикур, выведя один «подобие» симулякра, другой «образы» имэдженс, это так или иначе сделали, отрицали, либо те, которые согласны, что боги существуют, должны признать, что они что-то делают и делают превосходно. Но нет ничего превосходнее управления миром. Следовательно, миром управляет разумение богов. Иначе, конечно, необходимо должно существовать нечто лучшее и наделенное большей силой, чем бог, чтобы это ни было. Бездушная ли природа или возбужденная великой силой необходимость «necessitas vi magna incitata», которая и совершает те великие дела, что мы видим? Но в таком случае выходит, что природа богов, и не всемогуща, и не превосходит все остальное, раз боги подчинены или необходимости, или природе, которая и управляет небом, морями и землями. А ведь ничто не может быть превосходнее бога. Следовательно, он необходимо и правит миром. И так бог не подчиняется и не подвластен никакой природе. Он сам правит всей природой. А если мы согласимся с тем, что боги обладают разумом, то мы должны согласиться также, что им свойственное и проведение, и при том в самых важных делах. А можно ли представить, что боги или не знают, какие дела важнейшие и как их надо выполнять, или силы не имеют для этого? Но и незнание чуждо природе богов, и не может быть, чтобы им из-за недостатка силы было трудно выполнять свои дела Это никак не вяжется с величием богов. Отсюда и следует то, что мы можем доказать, что проведение богов управляет миром. Часть 31. Но коль скоро боги существуют, если только они существуют, а они, конечно, существуют, то они, необходимо, должны быть одушевленными, и не только одушевленными, но и обладающими разумом и связанными между собой как бы узами общего гражданства, должны править единым миром, как бы общей республикой или неким городом. Отсюда следует, что в них тот же, что вроде человеческом разум, та же самая истина, тот же закон, предписывающий делать доброе и отвращать злое. А из этого понятно, что и благоразумие, и ум к людям перешли от богов, и именно по этой-то причине установлениями наших предков были обожествлены, и почтены храмами ум, верность, доблесть, согласие. Так можно ли отрицать у богов эти достоинства, в то время как мы преклоняемся перед их святыми изображениями? Ведь если роду человеческому присущи ум, верность, доблесть, согласие, откуда они могли проистечь на землю, как не свыше? А если в нас есть разумение, благоразумие, то боги неизбежно должны иметь это самое в большей мере, и не только иметь, но также использовать их в величайших и наилучших делах. А ведь нет ничего больше и лучше, чем мир. Следовательно, мир необходимо должен управляться разумением и проведением богов. Наконец, так как мы достаточно показали, что боги это те самые солнце и луна и планеты и неподвижные звезды, чьи блистательные образы и замечательную силу мы видим и небо и сам мир, и те другие вещи и силы, которые существуют во всем мире для великой пользы и на благо роду человеческому, то и получается, что действительно все управляется божественным умом и божественным провидением. Теперь о первой части сказано достаточно. Часть 32. Далее я должен сказать, что все подчинено природе, и она всем прекраснейшим образом управляет. Но прежде всего надо вкратце объяснить, что такое сама природа, чтобы можно было легче понять то, что я хочу доказать. Ибо иные считают, что природа — это некая лишенная разума сила, возбуждающая в телах необходимые движения. Другие же считают природу силой разумной и упорядоченной, поступающей как бы целесообразно, так что всегда можно обнаружить и причину ее действий, и следствия, а искусство ее столь велико, что никакое человеческое мастерство, ни одна человеческая рука не сможет ей подражать. Ибо, взять, к примеру, семя. Сила его столь велика, что оно, как бы ничтожно, мало ни было, однако, если попадет в среду, способную его воспринять и удержать, и найдет для себя вещество, от которого сможет питаться и расти, то это семя образует, производит, каждая в своем роде, либо такое, что может питаться через свои корни, либо способное еще и двигаться, и ощущать, и стремиться к чему-то, и рождать себя подобных. Есть и такие философы, которые все называют природой, как Эпикур, который вводит такое деление. «Вся природа — это тела и пустота, и то, что им присуще. Но мы, когда говорим, что природа образует мир и управляет им, то подразумеваем при этом, что природа не такова, как ком земли или обломок камня, или что-нибудь другое в этом роде, без всяких внутренних связей. Природа — это как дерево, как животное, в которых нет ничего произвольного, но все выглядит упорядоченным и как бы произведением искусства. Часть 33. Если же растения, которые земля поддерживает через их корни, живут и процветают благодаря искусству природы, то, конечно, и сама земля поддерживается той же силой, ибо ведь, оплодотворенная семенами, она все рождает и производит из себя, объяв в своих недрах корни растений, она их питает и растит, а сама, в свою очередь, получает питание от выше расположенных наружных природ. А испарениями земли питается и воздух, и эфир, и все, что сверху. Итак, если земля природой поддерживается и питается, то тоже следует сказать и об остальном мире. Растения укореняются в земле, существование живых существ поддерживается вдыханием воздуха, сам же воздух с нами видит, с нами слышит, с нами поет, ибо без него ничего из этого не может происходить. Он также движется вместе с нами, куда бы мы ни шли, куда бы ни двинулись, Он как бы дает нам место, уступает. И все то, что тянется к центру, медиум локум, мира, а это самый низ, и что от центра к верху, и что вокруг центра в кругообразном вращении, все это образует содержание мира, единую природу. Так как существуют четыре рода тел, корпора, то их взаимопревращение составляет неразрывную природу мира, ибо из земли вода, Из воды рождается воздух, из воздуха эфир, затем в обратном порядке, в свою очередь из эфира воздух, из него вода, из воды земля, которая внизу. Таким образом, этими природами, натурис, из которых все состоит, которые движутся вверх и вниз, туда и сюда, поддерживается связь между всеми частями мира. И эта связь по необходимости должна быть либо вечной, украшенной всем тем, что мы видим, или, наверное, очень длительной, сохраняющейся очень долгое, почти неизмеримое время. Согласившись с любым из этих положений, следует признать, что природа управляет миром. Есть искусство вождения флотов или построения войск, или, сравним с тем, что производит природа, плод виноградной лозы или дерева, или еще в большей степени фигура живого существа, устройство членов его тела, не являет ли все это великое искусство природы, но еще в большей степени сам мир. Итак, либо в мире нет ничего свидетельствующего о том, что миром управляет разумная природа, либо должно признать, что разумная природа управляет миром. Но как это может быть, чтобы природа не управляла самим миром, миром, который содержит в себе все прочие вещи природы и их семена? Это как если бы кто сказал, что от природы зависит появление у человека зубов и бороды, но к самому человеку, у которого они появились, природа не имеет никакого отношения. Так рассуждать, значит не понимать, что то, что производит что-нибудь из себя, без сомнения имеет более совершенную природу, чем то, что из него происходит. Часть 34. Итак, для всего, чем природа управляет, Мир является сеятелем, и создателем, и родителем, так сказать, и воспитателем, и кормильцем, и все он, как бы члены и части своего тела, питает и поддерживает. Потому что если природа управляет частями мира, то она необходимо управляет и самим миром. И в этом управлении нет ничего заслуживающего порицания, ибо все, что она могла наилучшим образом создать из существующих четырех названных природ, она создала. Пусть докажут, что кто-нибудь мог бы создать лучше. Никто никогда не докажет. А если кто захочет что-нибудь поправить, тот или сделает хуже, или будет желать того, что сделать не сможет. Но если все части мира так устроены, что не могут быть ни лучше для пользы, ни красивее на вид, то рассмотрим, случайно ли они таковы. Или они смогли оказаться в этом состоянии только благодаря направляющему разуму, сенсус и божественному проведению. Ведь если то, что создала природа лучше, чем произведение искусства, а искусство ничего не создает без участия разума, то должно считать, что и природа также не лишена разума. Когда ты смотришь на статую или нарисованную картину, то знаешь, что в этом было применено искусство. Когда издали видишь плывущее судно, не сомневаешься, что оно движется благодаря разуму и искусству, Когда наблюдаешь солнечные или водяные часы, понимаешь, что они показывают время не случайно, а благодаря искусству. А мир, включающий в себя и эти самые произведения искусства, и их создателей, и все вообще. Что же, ты считаешь лишен разумения и рассудка? Если бы кто-нибудь привез в Скифию или Британию тот шар, сфера, что недавно изготовил наш друг Поседоний, шар, отдельные обороты которого воспроизводят то, что происходит на небе с Солнцем, Луной и пятью планетами в разные дни и ночи, то кто в этих варварских странах усомнился бы, что этот шар — произведение совершенного рассудка? Часть 35. А эти эпикурейцы относительно мира, от которого все рождается и все происходит, сомневаются, то ли он сам собой произошел по случайности или некой необходимости, то ли он творение божественного разума и ума, а не Архимеда, сделавшего копию небесной сферы с ее круговращениями, ставят выше природы, создавшей оригинал, хотя, конечно, многое в оригинале сотворено искуснее, чем те же части в копии. Тот же пастух у Акция, который раньше никогда не видел корабля, когда заметил издалека с горы божественное и чудное судно аргонавтов, сначала изумленный и испуганный произнес следующее. «Такая движется громада на берег моря с грохотом и шумом, неистовым. Пред ней валы бегут. Водовороты от ее напора крутятся устремленные вперед. На лоно вод бросается она, и море брызгами с шипением диким ее встречает. Ты подумал бы, оторванная туча грозовая скатилась в волны или с горы высокой валун ветрами буйными снесен или столкновением яростных бурунов, ком шаровидный создан водяной, боюсь, на землю ополчилось море, а то, пожалуй, сам Тритон трезубцем подводные пещеры выметая, воздвиг под шум разорванного моря скалистую громаду до небес. Примечание. Перевод Фаддея Францевича Зелинского. Конец примечания. Сперва он сомневается, что это за неведомое существо. А увидев юношей и услышав пение на корабле, он говорит, «Так резвые и быстрые дельфины своими мордами шумят». И далее говорит, «Подобная Сильвана песни доносится до слуха чьё-то пение». И еще многое другое говорит пастух. И вот как этот пастух, который с первого взгляда счел, что видит нечто бездушное и бесчувственное, а затем по определенным признакам начал подозревать, что собой в действительности представляет то, в чем он сомневался, так и философы, если, возможно, первые впечатления от мира их и запутали, то затем, внимательно присмотревшись к законченным и равномерным его движениям, усмотрев, как все в нем устроено в незыблемом порядке и неизменном постоянстве, должны были бы понять, что в этом небесном, божественном доме есть не только обитатель, но и управитель, руководитель и как бы строитель этого столь великого сооружения, столь огромного здания. Часть 36. В действительности, как мне кажется, они даже не подозревают, насколько все чудесно устроено, как на небе, так и на земле. Сначала о земле. Она расположена в центральной части мира, и со всех сторон ее обтекает та животворная стихия, которой мы дышим, и которое название аэр — «воздух». Это слово, хотя и греческое, но вошло в употребление и у нас, и воспринимается как латинское. А воздух, в свою очередь, объят беспредельным эфиром, который состоит из расположенных превыше всего огней «ex altissimis ignibus constat». Позаимствуем и это слово «эфир». И будем употреблять по латыни аэтер, как употребляем аэр. Хотя по куве и переводит, что у нас зовется небом, то по-гречески эфир. Как будто не грек говорит эти слова в его трагедии. Правда, он говорит по-латыне, но мы-то в пьесе слышим его, как бы говорящим по-гречески. Он же в другом месте говорит. Он родом грек, что выдает и речь его. Но вернемся к более важным вещам. Итак, из эфира происходят бесчисленные огни звезд, из которых главное — солнце, все озаряющее ярчайшим светом и во много раз превосходящее по величине и объему всю Землю. Затем остальные звезды неизмеримо величины. И вот все эти огни, столь великие, столь многочисленные, не только ничуть не вредят Земле и всему, что на Земле, но, умеренно обогревая ее, приносят пользу. А если бы они сошли со своих мест, то Земля неизбежно сгорела бы от столь великих огней потому что пропадут умеренность и соразмерность поступления тепла. Часть 37. «Так как же мне не удивляться человеку, убедившему себя в том, что существуют какие-то плотные и неделимые тела, которые носятся в пространстве под действием силы тяжести, и что от случайных столкновений между этими телами образовался прекраснейшим образом украшенный мир». Не понимаю, почему бы человеку, который считает, что так могло произойти, не поверить также, что если изготовить из золота или из какого-нибудь другого материала в огромном количестве все 21 буквы, а затем бросить эти буквы на землю, то из них сразу получатся анналы Эние, так что их можно будет тут же и прочитать. Вряд ли по случайности может таким образом получиться даже одна строка. Так как же эти люди утверждают, что из телец не наделенных ни цветом, ни каким-либо качеством, что греки называют пиотита, способностью ощущать, но вслепую и случайно сталкивающихся, образовался мир, или даже более того, каждое мгновение бесчисленные миры то рождаются, то гибнут. Ведь если стечение атомов может образовать мир, то почему не может создать портик, храм, дом? Почему не может город? Это ведь и меньше требует труда и намного легче. Верно, они так необдуманно болтают о мире потому, что никогда не созерцали эту дивную красоту небес. Об этом я сейчас буду говорить. Прекрасно об этом сказал Аристотель. «Если бы существовали такие люди, — говорит он, — которые бы всегда жили под землей в хороших и ярко освещенных жилищах, украшенных статуями и картинами, и снабженных в изобилии всем, что считается необходимым для счастья, если бы эти подземные люди никогда не выходили на поверхность земли, а только по слухам знали, что есть некие могущественные боги. Далее, если бы в какое-то время земля разверзлась, и они, эти люди, смогли из своих подземных жилищ выйти на свет в те места, где мы живем. И тут они внезапно увидели бы землю и моря, и небо, громада облаков, ощутили бы силу ветров, взглянули бы на солнце, И познали бы как Его величие и красоту, так и Его силу, как оно, разлив свой свет по всему небу, образует день, а с наступлением ночи они узрели бы небо, все усеянное и украшенное звездами. Они увидели бы, как по-разному светит луна то в полнолуние, то в ущербе. Если бы эти подземные люди понаблюдали, как все эти светила восходят и заходят, и заметили неизменность и постоянство их путей, в течение всей вечности, то, увидев все это, вышедшие из-под земли люди, конечно, решили бы и что боги существуют, и что все то великое, что им открылось, именно боги и сотворили. Часть 38. Это говорит Аристотель. А мы представим себе мрак, такой, какой, говорят, покрыл места по соседству с Этной, когда произошло извержение того вулкана. Мрак настолько глубокий что в течение двух дней человек человека не мог узнать. А когда на третий день засияло солнце, людям показалось, что они воскресли. А если бы внезапно мы вышли на свет после вечного мрака, каким бы нам показался вид неба? Но так как это зрелище повторяется для нас ежедневно и стало привычным для наших глаз, то привыкли к нему и умы наши, и мы не удивляемся и не задаемся вопросом, о причинах того, что мы всегда видим, как будто побудить к исследованию причин какого-то явления должна более новизна его, чем значительность. Есть ли такой человек, который, видя столь правильное движение неба, такой незыблемый порядок в звездах, такую взаимосвязь и сообразность во всем этом, станет утверждать, что в них нет никакого разума, и будет приписывать случаю то, что совершается настолько разумно, что нашему разуму и постичь невозможно. Когда мы видим, как движутся части какого-то механизма, будь то сфера, или часы, или многое другое, мы ведь не сомневаемся, что это сделано при участии разума. Так можем ли мы, видя, как движется небо, с поразительной скоростью вращаясь, с величайшим постоянством производя чередование времен года ко всеобщему величайшему благу и спасению, Можем ли мы сомневаться, что все это совершается благодаря разуму, и при том разуму необыкновенному, божественному? Пусть же нам будет позволено, оставив философские тонкости, как бы глазами своими обозреть красоту всего того, что, как мы утверждаем, установлено божественным провидением. Часть 39. Рассмотрим сначала всю Землю как целое. Она расположена посредине мира, плотная, шарообразная, со всех сторон скругленная в себе самой своими силами притяжения, одета покровом из цветов, трав, деревьев, плодов, невероятное множество которых отличается неистощимым разнообразием. Добавь к этому холодную влагу неиссякающих источников, прозрачные струи ручьев, ярко-зеленый покров берегов, высокие своды пещер, суровость утесов, высоты нависающих гор, беспредельность равнин. Добавь также скрытые месторождения золота, жилы серебра, бесконечное количество мрамора. А великое множество и великое разнообразие видов животных, прирученных или диких? А каковы полет и пение птиц? А что сказать о пастбищах для скота, о жизни лесных зверей, о ороде человеческом? Люди ведь, как бы предназначенные для возделывания земли, не дают ей ни одичать от великого множества диких зверей, ни зарасти сорняком и прийти в запустение. Трудами людей украшены поля, острова и берега, усеянные домами, городами. Если бы мы могли все это увидеть глазами, как смогли мысленно, то никто, обозрев всю землю в целом, не усомнился бы в божественном разуме». А какова красота моря, как прекрасен весь его вид, какое множество разных островов в нем, а как прекрасны берега морей и рек, сколько в них разных видов животных, из которых часть живет под водой, часть плавает и носится по его поверхности, часть прилепилась раковинами к скалам. А само море, устремляясь к земле, так плещется у берегов, что кажется, будто две стихии сливаются в одну затем соприкасающийся с морем воздух он разный днем и ночью, то он становится разряженным и текучим и несется ввысь, то уплотняется и сгущается в облака и собрав в себе влагу, оплодотворяет землю дождями то распространяясь туда и сюда производит ветры. от него же происходит смена в течение года холодных и жарких сезонов. он также поддерживает крылья птиц в полете и вдыхаемый, питает и сохраняет все живые существа. Часть сороковая. Остается последней и над нашими жилищами, выше всего расположенной, все окружающий и охватывающий слой небес, который называется эфиром, крайний предел и граница мира, в котором удивительнейшим образом совершают определенные пути огненной фигуры, формая. Из них солнце, по величине намного превосходящая землю вращается вокруг нее самой и его восход и заход производят день и ночь дважды в течение года солнце то приближаясь то отступая переходит от одного пункта солнцестояния к другому когда оно отдаляется землю точно охватывает печаль когда приближается к земле как бы вновь возвращается веселье вместе с повеселевшим небом а луна которая, как показали математики, размером больше, чем половина Земли, движется теми же путями, что и Солнце, то приближаясь к нему, то удаляясь от него. Получая Солнце свой свет, она посылает его на Землю. Она светит то сильнее, то слабее, то она оказывается под Солнцем и прямо против него, и тогда она затмевает его лучи и сияние, а то, когда Земля оказывается на прямой линии между Солнцем и Луной, и Луна попадает в тень Земли, она внезапно сама перестает быть видимой. Теми же путями несутся вокруг Земли и те звезды, которые мы называем блуждающими, и они подобным же образом восходят и заходят. Они движутся то скорее, то медленнее, часто даже останавливаются. Не может быть ничего удивительнее, ничего прекраснее этого зрелища. Затем великое множество неподвижных звезд. Они образуют созвездия, которые по сходству со знакомыми нам фигурами получили свои названия. Часть 41. При этих словах Бальб, взглянув на меня, сказал «Воспользуюсь-ка стихами Арата, которые ты еще в ранней молодости перевел на латинский язык, и они мне так понравились, что многие из них я запомнил. Вот они, как будто стоят перед моими глазами» без всяких изменений и отклонений. Прочие же небесные быстро светило и плавно движутся вместе с небом, днем и ночью несутся. Созерцанием их не может присытиться ум человека, жаждущего познать неизменность природы. Край двуконечной оси мира зовется полюс. Вокруг него вращаются две медведицы, которые никогда не заходят за горизонт. Киносурой одну из них греки зовут, а другая Гелика называется. Яркие звезды Гелики мы наблюдаем каждую ночь. Наши их называют обычно семью валами. Ту же вершину, вертекс, неба, таким же числом звезд, сходным образом расположенных, освещает малая Киносура. Ночью в открытом море вверяются ей финикийцы, хоть Гелики и ярче сверкают блестящие звезды, И только ночь наступает, лучше они заметны. а мала, но для моряков полезней, ибо она по внутреннему короткому кругу кружится. Часть 42: И вид этих звезд тем более поразителен, что словно река, между ними текущая влагою быстрой, страшно глядящий дракон изгибается кверху и к низу, телом своим образуя углы и изгибы. Весь его образ великолепен, но особенно замечателен вид головы и пылающих глаз. Голову ведь у него не одна лишь звезда заряет, но и виски намечены звездами, каждой одною. Из свирепых глаз сверкают два ярких светила, и одна звезда излучает свет на подбородке. Он как будто склонил на бок голову, шею согнувши, и устремил свой взор на хвост медведицы большей. И остальные части тела дракона мы видим по целым ночам. Но голову вдруг он немного скрывать начинает, под воду, там, где восход единица с закатом. Этой же головы, касаясь, кружится, как будто образ усталого мужа, которого греки Энганасин зовут, ведь несется он, словно колени преклонив, и здесь же ярко сияет корона, но это за его спиной а близ головы — змеиносец, коего греки зовут славным именем Офиуха. Он же, крепко сжимая обеими дланями змея, держит, однако, и сам змеиным изогнутым телом, связан, ведь змей тело мужа обвил посредине, прямо под грудью, и держит, а тот, напрягаясь сильно, твердо стоит на ногах и ногами же давит своими грудь и глаза скорпиона. А за большой медведицей следует Арктофюлакс, который обычно зовется Боотом. Он, как бы гонит перед собой запряженного Аркта. А у этого Боота, прикрепленная прямо под грудью, тоже мерцает звезда со славным именем Арктур. Под ногами его несется дева с сияющим телом, что держит сверкающий колос. Часть 43. так размещены созвездия, так разумно распределены, что в этом явственно усматривается божественное искусство. И близнецов ты под головою у Аркта усмотришь, под животом же рак поместился, а рядом с ногами лев великий, чье тело и пламя и жар развергает. Возница слева от тех близнецов, согнувшихся телом, несется, против него голова Гелики сурово взирает, Левое же плечо у возницы блистая «коза» занимает. И далее следуют слова. Наделена она славной великой приметой. Против нее козлята свой слабенький свет посылают смертным. А под ногами ее телом могучим рогатый телец, напрягаясь, несется. Его голова усеяна частыми звездами. Греки обычно геадами звезды сии называют ат Иейн. Это слово греческое по-нашему означает идти дождю. Но наши, по необразованности, назвали эти звезды Сукуле свинки от слова Сус, свинья, а не от дождей, а за малой медведицей кефей следует сзади с распростертыми руками. Он ведь сам у спины Киносуры и Аркта кружится, а впереди него Кассиопея, чьи звезды мы видим неясно и смутно, а близ нее вращается также с блистающим телом. Грустная Андромеда, взоров матери избегая. Тут же и конь, потрясающий гривой с мерцающим блеском. Он животом макушке касается Андромеды. Одна звезда общим светом их соединяет и стремится из звезд сплести вековечный узел. Дальше недвижная овен стоит с завитыми рогами. А близ него — рыбы. Из них же одна немного вперед выплывает, и подвергается больше дыханию Аквилона, страшного. Часть 44. А у ног Андромеды вырисовывается Персей, коего с севера Аквилона порывы толкают. Возле его левого колена ты увидишь Вергилии, светящие слабо, дальше видна лежащая чуть изогнутая лира, а затем лебедь, крылатый, под сводом широким небесным. Близко к голове коня протянута десница водолея, затем и сам водолей. Далее в круге, из мощной груди выдыхающий холод, леденящий с телом полузвериным, виден козерог, и когда титан его постоянным светом одевает, то сам свою титан-колесницу поворачивает на зиму, на зимнее время. Здесь же видно, как, показавшись из глубины, скорпион выплывает, Лук, изогнутый сильным хвостом, таща за собою. Близ скорпиона кружится сияющий перьями лебедь, а близ него несется орел с пылающим телом. Затем дельфин, а за ним — орион, блистающий телом склоненным. Следом за ним гонится пес быстроногий, сверкая звезд своих светом. За ним следует заяц, не прекращающий бега, ведь тело его неустанно, а к хвосту пса, скользя, продвигается Арго, ован ее прикрывает, и рыбы с чешуйчатым телом Арго реки берегов достигает сверкающей грудью. Ты заметишь, как река извивается и течет далеко, и прочные узы увидишь, что на хвосты наложены рыб и крепко их держат. Там ты заметишь близ жала пылающего скорпиона, жертвенник тот, что овеян дыханием австра, Поблизости от него кентавр Идет, стараясь сопрячь свои конские части Со скорпиона-клешнями И он же десницей, простертой Четвероногая тащит огромное И поражает грозно его там, Где жертвенник рдеет И здесь же из глубин поднимается гидра, которой тело далеко простирается А в середине изгиба его Сияет блестящая чаша Хвост же клюет оперением тела сверкая, ворон, и здесь же, под самыми близнецами, малый пес, что у греков зовется Прокион, несется. Неужели же какому-нибудь здравомыслящему человеку может показаться, что все это расположение звезд, эту чудесную красоту неба, могли произвести туда и сюда мечущиеся по воле слепого случая тельца? Или же какая-то другая природа, лишенная ума и разума, смогла все это произвести. Да ведь даже для того, чтобы понять, каково это, требуется величайший ум, а тем более для того, чтобы создать. Часть 45. Но не только это все достойно восхищения, а больше всего то, что мир так устойчив и представляет собою неразрывное целое, настолько приспособленное к сохранению своего существования, что более приспособленного – невозможно и вообразить себе, ибо все его части, со всех сторон стремясь к центру, производят равномерное напряжение. тунтур а эквалитор. Наиболее же прочно тела связываются между собой тогда, когда они связаны как бы некой охватывающей цепью, что делается той природой, натура, которая разлита по всему миру и все совершает с умом и разумом, и все, что на самом краю, влечет и обращает к центру. Стало быть, если мир шарообразен, и по этой причине все его части, со всех сторон равномерно расположенные, сами собой и между собой связаны, то по необходимости это должно относиться и к Земле, ибо, поскольку все ее части тянутся к центру, ведь центр в шаре и есть самый низ, то ничто не может помешать действию этой силы тяжести и веса. Контентио, гравитатис – Эд Пондарум. По этой то причине море, хотя оно над землей, тяготея однако к ее центру, равномерно закругляется со всех сторон и никогда не выходит из своих берегов и не разливается. А окружающий море воздух, правда, несется благодаря своей легкости вверх, но сам же и распространяется во все стороны. Так что он с одной стороны соединяется и смыкается с морем, а с другой по природе своей, устремляется к небу, и, усвоив в себе часть его тонкости и жара, доставляет живым существам дыхание для жизни и здоровья. Охватывающая же воздух самая высокая часть неба, которая называется эфиром, содержит в себе тонкость и жар без всякой примеси плотности и соединяется с верхними слоями воздуха. Часть 46. В эфире вращаются звезды, которые благодаря силам внутреннего своего тяготения сохраняют шарообразную форму, и эта же форма и фигура поддерживают длительность их существования, ибо они шарообразны, а этим формам, как я кажется уже сказал, менее всего можно причинить ущерб. А природа звезд огненная, поэтому они питаются испарениями земли, моря и прочих вод. Эти испарения вызываются солнцем из согретой земли и из вод, Напившись ими и восстановив себя, звезды и весь эфир изливают их обратно и вновь извлекают их оттуда, так что почти ничего не пропадает, или очень мало, из того, что потребляет огонь звезд и пламя эфира. Из этого следует, по мнению наших, что, в конце концов, весь мир воспламенится, после того, как будет уничтожена вся влага, когда ни земля не сможет питаться, ни воздуху не из чего будет восстановить себя, ведь когда истощится вся вода, то и воздух не сможет образоваться. И так ничего не останется, кроме огня. Но от него-то, живого существа и Бога, и произойдет восстановление мира, и возродится его красота». Впрочем, Панетти, как говорил, сомневается в правильности этого мнения стоиков. «Я не хотел бы, рассуждая о звездах, показаться многословным, особенно говоря о тех, которые называют блуждающими. У них при всем несходстве их движений существует такая согласованность между собой, что в то время как самая далекая из них, Сатурн, приносит холод, средняя, Марс шлет жару, а находящаяся между ними звезда Юпитера умеренно светит и греет. Ниже Марса два светила повинуются Солнцу. Само Солнце наполняет весь мир своим светом, а Луна получает от него свое сияние, и она влияет на беременность и роды, и сроки родов. Найдется ли такой человек, которого не поражает эта связь и сочувствие между частями и как бы согласованная взаимопривязанность природы, направленная к сохранности мира? Такой человек, я уверен, никогда не задумывался всерьез ни над одним из этих вопросов. Часть 47. Давайте однако перейдем от дел небесных к земным, посмотрим, есть ли в них что-либо такое, в чем бы не проявился разум мыслящей природы. Начнем с растений, которые рождаются из земли. Нижние части их с корнями придают им устойчивость и извлекают из земли соки, которыми растения питаются. Стволы же их покрыты лубом или корой, чтобы лучше уберечь их от холода и зноя. А виноградные лозы так охватывают своими усиками подпоры, словно руками, и так поднимают себя точно живые существа. Они даже, как говорят, отклоняются от капусты, как от опасной и вредной, и если она посажена поблизости, то не коснутся ее ни с какой стороны. А какое разнообразие в мире животных, и как хорошо они приспособлены к существованию, каждая в своем роде. Одни из них покрыты голой кожей, другие одеты шерстью, Иные топорщатся иглами, иные – перьями. Иных мы видим покрытыми чешуей. Одни вооружены рогами, другим для спасения служат крылья. И пищу для животных природа заготовила в изобилии, какая для каждого подходящая. Я мог бы подробно рассказать, как животные приспособлены для схватывания и поедания пищи, и какое искусство и тонкий расчет заложены в каждой части их тела как изумительно устройство их членов, ибо все, что у них заключено внутри тела, так от рождения устроено и так размещено, что нет ничего лишнего, ничего не необходимого для поддержания жизни. Так та же природа дала животным и аппетит, и органы чувств, первый для того, чтобы он побуждал их добывать себе естественную пищу, вторые, чтобы отличать ядовитое от здорового. Одни животные приближаются к пище, подходя к ней, другие подползая, одни подлетая, другие подплывая. Некоторые хватают пищу, раскрывая рот, зубами, часть животных схватывает ее цепкими когтями, часть крючковатыми клювами. Иные сосут пищу, иные щиплют, иные пожирают целиком, иные жуют. У одних такой низкий рост, что они легко достают ртом пищу с земли а тем, которые повыше, как гуси, лебеди, журавли или верблюды, помогает длинная шея. Слонам же придан даже хобот, потому что из-за огромного тела им доступ к пище затруднен. Часть 48. Тем животным, которые питаются животными другого вида, природа дала или силы, или быстроту, а некоторым даже дана некая изобретательность и хитрость. Так, среди паучков, одни словно сплетают сети, чтобы, если кто попадет, в них съесть, другие, как бы притаившись, наблюдают, и, если что попадется, схватывают и съедают. А раковина пина, так ее греки называют, которая состоит из двух больших створок, как бы заключила союз ради добывания пищи с маленьким морским рачком сквилла. И вот, как только в раскрытую раковину заплывут маленькие рыбки, Тотчас рачок посредством укуса сообщает об этом раковине, и она сжимает свои створки. Так совершенно не похожие одно на другое мелкие животные сообща добывают пищу. В этом все достойно удивления, независимо от того, вследствие ли некоего соглашения между собой они объединились, или уже от рождения самой природой. Нечто поразительное есть также в тех животных, которые рождаются на земле, но живут в воде. Так, например, крокодилы, речные черепахи и некоторые присмыкающиеся, родившись вне воды, лишь только смогут сами двигаться, устремляются к воде. Мы часто подкладываем утиные яйца курам, и вот вылупившихся из этих яиц утят сперва кормят как матери те, которые их высидели и согревали своим телом, а затем утята их покидают и убегают как только смогут увидеть воду, как бы свой естественный дом. Такой врожденной великой заботой о сохранении своего существования одарила природа живые существа. Часть 49. Читал я также написанное о некой птице под названием Платалея, которая добывает себе пищу, подлетая к другим птицам, ныряющим в море. Когда те выныривают со схваченной рыбой, Она до того преследует их, кусая в голову, пока те не выпустят свою добычу, а она сама ее схватит. Об этой же птице пишут, что она имеет обыкновение заглатывать целиком раковины. А после того, как они подвергаются пищеварению под влиянием теплоты в ее желудке, она изрыгает створки раковины и таким образом извлекает из них съедобное. А морские лягушки, говорят, имеют обыкновение зарываться в песок и движутся под самой водой. Когда же рыбы приближаются к ним, словно к приманке, лягушки их убивают и съедают. У коршуна как бы естественная война с вороном, так что каждый из них, где бы ни нашел яйца другого, разбивает их. А вот на что обратил внимание Аристотель, который еще многое описал в том же роде. И кому бы это не показалось удивительным? Журавли, когда летят в более теплые края и пересекают моря, то выстраиваются в форме треугольника. Передний его угол рассекает встречный воздух, а летящие по обеим сторонам треугольника крыльями, точно веслами, несколько облегчают полет остальных птиц. А основанию треугольника, который образуют журавли, точно кормя корабля, помогают ветры. Журавли, летящие сзади, кладут шеи и головы на спины летящих впереди. А так как сам вожак, летящий передним, этого сделать не может, потому что ему не на кого опереться, то он отлетает назад, чтобы и самому отдохнуть, а его место занимает один из тех, кто уже отдохнул. И это чередование соблюдается в течение всего полета. Я мог бы привести еще много примеров в том же роде, но вам уже видно существо дела. Известно также как старательно охраняют себя звери, как осматривают кругом местность, когда пасутся, когда укрываются в своих логовищах. Часть 50 -я. И еще удивительные примеры. Собаки излечивают себя рвотой, египетские ибисы лечат желудок сами себе клювами, как бы ставя себе клестир. Искусство врачей открыло эти способы лишь недавно, то есть немного веков тому назад. По слухам, пантеры, которых в варварских странах ловят на отравленное мясо, имеют какое-то лекарство. Воспользовавшись им, они не околевают. Дикие козы на Крите, пронзенные охотничьими стрелами, отыскивают траву, которая называется диктамнус. Когда они ее поедят, то, говорят, стрелы сами собой выходят из тела. Самки оленей, незадолго до родов, очищают себе желудок, поедая некую травку, которая зовется сеселис. Затем мы знаем, что в случае нападения более сильного и страшного зверя каждое животное защищает себя своим оружием. Быки — рогами, вепри — клыками, львы — кусая. Иные спасают себя бегством, иные прячутся в безопасное место. Каракатица изливает из себя черную жидкость, скаты приводят в оцепенение — Многие даже отгоняют своих преследователей отвратительной, невыносимой вонью. Часть 51. Именно для того, чтобы постоянно существовала красота мира, проведение богов и проявило столь большую заботу о том, чтобы всегда были и разные виды животных, и деревьев, и всяких вообще растений. Они притом имеют в себе такую массу семени, что от одного родятся многие, И это самое семя заключено во внутренней части тех плодов, которые в изобилии образуются на каждом растении. Этими же семенами и люди досыта питаются, и от них же возрождаются на земле растения того же вида. А сколько мудрого расчета на вечное сохранение видов обнаруживается в мире животных? Что мне сказать об этом? Во-первых, что среди животных есть самцы и самки что изобретено природой ради непрерывности продолжения рода. Затем их части тела наилучшим образом приспособлены и для плодотворения, и для восприятия семени, и у самцов и у самок поразительное влечение, либидо, к совокуплению. Когда же семя попадает в матку, то оно захватывает себе почти всю пищу и из нее формирует зародившееся животное. А когда оно покидает матку, то у тех животных, которые выкармливаются молоком, почти вся пища матерей начинает превращаться в молоко, а дети их, только что родившиеся, без всякого наставника, руководимые природой, стремятся к материнским сосцам и их содержимым насыщаются. А чтобы еще яснее было, что во всем этом нет никакой случайности и что все это дело предусмотрительной и искусной природы, можно указать на то, что и тем животным, которые производят многочисленное потомство, например, свиньям и собакам, и сосцов много дано, а мало сосцов имеют те животные, которые родят немногих. А что сказать о той великой любви, что проявляют животные в воспитании и сохранении жизни тех, которых они произвели на свет, вплоть до того момента, когда те смогут сами себя защищать. Хотя говорят, что рыбы, как только кончат метать свою икру, Так сразу же и оставляют ее. Но в воде икра и край поддерживается легко, и из нее выводится потомство. Часть 52. Говорят, что черепахи и крокодилы, отложив свои яйца на суши, зарывают их и затем уходят. Так что их детеныши и рождаются, и взращиваются сами собой. Зато куры и другие птицы отыскивают для кладки яиц спокойное место, устраивают себе там гнезда и выстилают их как можно мягче, чтобы легче было сохранить яйца. А когда из яиц выведутся птенцы, то всячески заботятся о них, согревают их под крыльями, чтобы они не пострадали от холода, прикрывают их своим телом, если сильно палит солнце. Когда же птенцы оказываются в состоянии использовать свои крылышки, то матери сперва сопровождают их в полете. Этим и ограничивается их забота. Но некоторые виды животных и растений нуждаются также в человеческом попечении и искусстве, чтобы сохранить свое существование. Ибо есть много таких видов и животных, и растений, которые без человеческой заботы и вовсе не могут обойтись. В разных местах люди открыли большие возможности для улучшения своего благополучия. Так Египет орошается Нилом. Он все лето держит страну, залитой своей водой, а затем вода отступает и оставляет землю размягченной и покрытой илом, подготовленной для посева. А Месопотамию делает плодородной Евфрат, который в нее каждый год как бы ввозит новые поля. Индже, величайшая из всех рек, не только своей водой удобряет и размягчает поля, но их также засевает, так как он, как говорят, приносит с собой массу семян, похожих на хлебные. Я мог бы привести еще много других примечательных примеров из других мест, назвать еще много плодородных земель, знаменитых своими урожаями. Часть 53. «Но сколь же велика щедрость природы, которая производит так много для пропитания, такого разнообразного и приятного, и притом не в одно только время года, так что мы всегда можем наслаждаться и новизной, и изобилием». А как своевременно, как полезно для здоровья не только людей, но даже для животных, наконец, для всех растений, это сийские ветры, своим дуновением умеряющие чрезмерную жару. И эти же ветры ускоряют движение кораблей по морю и дают им верное направление. О многом придется умолчать, хотя многое уже сказано. Ведь невозможно перечислить все. Пользу, которую мы получаем от рек, морские приливы и отливы горы покрытые травой и лесом месторождение соли весьма отдаленные от морских берегов земли изобилующие спасительными лечебными средствами наконец бесчисленные другие блага необходимые для пропитания и для жизни ведь и чередование дня и ночи также сохраняет здоровье живых существ так как этим уделяется время и для деятельности и для отдыха Так в результате всестороннего обсуждения мы приходим к заключению, что всем в этом мире превосходно управляет ум и божественное разумение для всеобщего благополучия и сохранения. Тут, может быть, кто-нибудь спросит, ради кого же все это так благодетельно сотворено? Ради деревьев и трав? Это было бы нелепостью. Хотя природа и их поддерживает при всем том, что они лишены всякого чувства. Может быть, ради животных? И это тоже невероятно, чтобы боги затратили столько труда ради бессловесных и ничего несмыслящих существ. Так ради кого же? Очевидно, ради тех, кто пользуется разумом. А это боги и люди, которые бесспорно являются самыми совершенными из всех живых существ, ибо нет ничего превосходнее разума. Итак, наиболее вероятно, что мир и все, что в нем, созданы для богов и людей. Часть 54. Еще легче понять, что бессмертные боги позаботились о людях, если внимательно рассмотреть все устройство человеческого тела, совершенство его природы. Если жизнь живых существ поддерживается тремя вещами – пищей, питьем и воздухом, то для восприятия всего этого наилучшим образом приспособлен род, который вместе с соединенными с ним ноздрями обильно снабжает воздухом а зубами, которые расположены во рту, раздробляется, размельчается, разжевывается пища. Из них передние, острые, делят пищу, а те, которые в глубине, так называемые коренные, жуют ее, чему, по-видимому, помогает и язык. За языком, примыкая к его основанию, начинается пищевод, куда прежде всего попадает то, что поступило в рот. Пищевод с обеих сторон касается миндалин, а верхняя граница его – глубинная часть неба. Пищевод принимает пищу, которая как бы сталкивается, и сбрасывается в него действиями и движениями языка, и толкает ее дальше. И при этом те части пищевода, которые ниже поедаемой пищи, расширяются, а которые выше – сжимаются. Но и дыхательное горло, аспера артерия, как его называют врачи, имеет начало у основания языка немного выше того места, где начинается пищевод. Дыхательное горло соединяется с легкими. Оно принимает вдыхаемый воздух и возвращает его назад, выдохнутый легкими. А для того, чтобы в дыхательное горло случайно не попала какая-нибудь частица пищи и не стала бы препятствием для дыхания, оно покрыто чем-то вроде покрышки, которая придана ему именно для этой цели. Итак... В то время как желудок, расположенный ниже пищевода, служит вместилищем пищи и питья, а легкие сердца извне вводят воздух, в желудке творится много удивительного. Желудок состоит почти весь из сухожилий, энервис, имеет много складок и изгибов, и он задерживает в себе и держит пищу, что в него поступает, будь то сухое или жидкое, чтобы ей подвергнуться переработке и перевариванию. Он то сжимается, то расширяется, и все, что в него попало, соединяет и смешивает, чтобы под действием тепла, которого в нем много, и от переливания пищи, и сверх того, от дыхания, все легче переваривалось и переработанное распределялось по всему телу. Часть 55. Легким же присуща некая рыхлость и мягкость, как у губки так что они наилучшим образом приспособлены для впитывания воздуха. Легкие при дыхании то сжимаются, то расширяются, так что воздух, необходимейший для всего живого, постоянно поступает свежий. А питательные соки, которые в пище, выделившись из нее в кишечнике и желудке, текут в печень через некие каналы, которые ведут от брыжейки прямо к вратам печени, порталя и экорис, как их называют, а эти каналы доходят до печени и связаны с ней. А от печени тянутся другие, по которым пища, прошедшая через печень, идет дальше. После того, как от этой пищи отделится желчь и та жидкость, которая вытекает из почек, остальное превращается в кровь и истекается к тем же воротам печени, к которым подходят все ее пути. Пройдя через них, пища вливается в то самое место, в ту вену, которая называется полой, кава, а через нее переработанная и переваренная доходит до сердца, от сердца же по венам, весьма многочисленным и проходящим через все части тела, распределяется по всему телу. Конечно, нетрудно было бы рассказать, каким образом остатки пищи из кишок, которые при этом то сжимаются, то расширяются, выбрасываются наружу. Но об этом лучше умолчать чтобы не оскорбить вашего слуха. Лучше расскажу о другом чудесном творении природы. Тот воздух, который вводится дыханием в легкие, сначала согревается от самого этого дыхания, затем от соприкосновения с легкими. Часть его выводится выдыханием, а часть захватывается некой частью сердца, называемой желудочком сердца, venriculum кодис. С этим желудочком соединяется другой, подобный ему. В которой через упомянутую полую вену втекает кровь из печени. Таким образом, из этих частей тела кровь растекается по всему телу по венам, а воздух по артериям. Эту густая сеть вен и артерий, оплетающая все тело, не свидетельствует ли о божественном искусстве, с которым все это сотворено? А кости они поддерживают все тело и имеют замечательные связки, которые обеспечивают устойчивость и приспособлены как для движения и разных действий, так и для ограничения движений в суставах. Упомяну также о сухожилиях, нерве, которыми связаны все суставы и которыми оплетено все тело. Так же, как вены и артерии, они отходят от сердца и проходят по всему телу. К тому, что было сказано об этом проведении природы, столь внимательной и столь изобретательной, можно добавить еще многое, из чего станет еще более понятно, какие великие и исключительные преимущества уделены людям от богов. Во-первых, она устроила так, что люди поднялись с земли, выпрямились и стали высокого роста для того, чтобы они, созерцая небо, могли получить познание о богах. Ибо люди на земле не просто жители, обитатели, но как бы наблюдатели того, что происходит в высших небесных сферах. Это зрелище никакому другому виду живых существ недоступно. Наши органы чувств, толкователи и вестники помещены в голове, словно в крепости, чудесно устроены и размещены применительно к нашим нуждам. Так глаза, точно наблюдатели, занимают самое высокое место, с которого они многое видят и несут свою службу. И уши, поскольку должны воспринимать звук, а он по природе своей уносится вверх, уши тоже правильно помещены в верхней части тела. Правильно также, что и ноздри находятся наверху, потому что и всякий запах тоже несется вверх. А так как судить о пище и питье – это в большей степени их обязанность, то по этой причине они и расположены по соседству с ртом. Орган, который должен ощущать вкус того, чем мы питаемся, находится в той части рта, через которую природа открыла путь для наших яств и напитков. Осязание же равномерно распределено по всему телу, чтобы мы могли ощутить всякое прикосновение и всякое, даже малейшее, воздействие холода и жары. И так же, как архитектор при строительстве дома убирает подальше от глаз и ноздрей его владельца всякие дурно пахнущие стоки, так и природа поместила подобное в нашем теле Подальше от органов чувств. Часть 57. Какой же мастер, кроме природы, с ее несравненным искусством, смог бы проявить столь великую изобретательность в создании наших органов чувств? Она одела и защитила наши глаза тончайшими пленками. Эти пленки она сделала прозрачными, чтобы через них можно было видеть, и прочными, чтобы держались. А глаза сделала скользкими и подвижными чтобы они могли и отклониться, если им что-то может повредить, и с легкостью обратить свой взгляд куда хотят, а сам зрачок, которым мы видим, называемый пупула, так мал, что легко избегает того, что он может ему повредить, и веки, служащие покровами для глаз, прикасаются к ним очень нежно, чтобы не повредить зрачков. Они очень хорошо приспособлены и для прикрытия зрачков, чтобы в них ничего не попало и легко открываются. Природа предусмотрела, чтобы они могли это делать по много раз с величайшей быстротой. Веки защищены словно палисадом из ресниц, которые, когда глаза открыты, сталкивают, если что-нибудь в них попадет. А когда глаза во время сна закрываются, и мы ими в это время не пользуемся, не смотрим, то веки и ресницы прикрывают глаза, чтобы они, словно закутанные, спокойно отдыхали. Но помимо того, наши глаза со всех сторон хорошо прикрыты и защищены выступающими частями лица. Во-первых, сверху эти выступы покрыты бровями, которые не пропускают пот, стекающий с головы и лба. Затем расположенные ниже и слегка выступающие щеки также служат глазам защитой. А нос занимает такое положение, что выглядит как бы стеной, поставленной между глазами. Уши всегда открыты, ведь слухом мы пользуемся, даже когда спим. Услышав ими звук, мы пробуждаемся от сна. Проход в ухо извилистый, чтобы в него не смогло что-нибудь забраться, что могло бы случиться, если бы этот проход был прямой и открытый. Предусмотрено также, что если какое-то маленькое существо попытается проникнуть в ухо, то оно завязнет в ушной серии точно в клею а снаружи выступают так называемые уши. Они созданы для того, чтобы защищать слух, и еще для того, чтобы поступившие звуки не рассеялись и не потерялись, прежде чем подействуют на слух. И эти входы в уши твердые и как бы роговые, со многими изгибами, потому что отразившись от тел такой природы, звук усиливается. От того и резонаторы у струнных инструментов делаются из черепаховых щитков, или из рога. Известно также, что в закрытом и извилистом месте звуки раздаются громче. Сходным образом и ноздри, которые всегда по необходимости бывают открыты, имеют суженные проходы, чтобы в них не смогло проникнуть что-нибудь могущее повредить, и в них всегда имеется влага, служащая для того, чтобы воспрепятствовать проникновению пыли и других ненужных тел. И орган вкуса тоже превосходно защищен ибо он заключен во рту, что и для пользования им удобно, и для сохранения его в невредимости. И все человеческие чувства намного превосходят чувства животных. Часть 58. Так наши глаза видят много такого, что недоступно животным. Во-первых, в произведениях тех же искусств, суждение которых принадлежит глазам, живописи, ваянии, резьбе по дереву и металлу, Наши глаза могут судить также об изяществе телодвижений и жестов, о цветах и формах, о прелести, гармонии и, так сказать, пристойности, и о многом другом еще более значительном. Ибо глазами распознают и добродетели, и пороки, узнают разгневанного и доброжелательного, веселого и грустного, храброго и трусливого, смелого и робкого, и ушам также присуще какое-то поразительное умение искусно разбираться и в пении, и в игре на флейте, и на струнных инструментах, различать звуки и интервалы, многочисленные разновидности голосов, звонкий и глухой, нежный и резкий, низкий и высокий, гибкий и грубый. Только человеческое ухо способно судить об этом. Велики также способности ноздрей судить о запахах, способность человека судить о вкусе, способность осязания. Да еще изобретено множество, больше, чем мне хотелось бы, способов, как лучше воспринимать эти ощущения и получать от этого наслаждение. Известно ведь, каких успехов достигли в составлении различных благовоний, приправ к пище, до чего дошли в украшении своей внешности. Часть 59. Но тот, кто не сознает, что и сам дух, анимус, и ум, менс, человека, его рассудок, рацио, благоразумие, консилиум, его мудрость, пруденция, образовались не без божественного попечения. Тот сам, мне кажется, лишен этих качеств. Обсуждая эти вопросы, как бы мне, кот-то, хотелось обладать твоим красноречием? Представляю, как бы ты говорил об этом. Во-первых, замечательно, до чего велика в нас способность понимать – интеллигенция. Затем способность связывать следствие с причинами – компрехенсио, из чего становится ясным, что от чего происходит. Это заключение мы делаем рассудком – рацио. Мы способны определять и охватывать описанием единичные вещи. Из этого можно понять, какую великую силу имеет знание – сциенция. Верх совершенства даже в божестве. А как велико значение того, что вы, академики, оспариваете и опровергаете, а именно, что мы способны и чувствами, и разумом «sensibus et animo» воспринимать и познавать внешний мир. Сопоставляя и сравнивая все это, мы создаем искусство частью для жизненных потребностей, а частью для наслаждения как прекрасное и божественное искусство красноречия, которое вы сами обычно называете владыкой мира. Оно, во-первых, дает нам возможность научиться тому, чего мы не знаем, и научить других тому, что мы знаем. Затем красноречием мы побуждаем, убеждаем, им мы утешаем огорченных, избавляем от страха напуганных, смиряем зазнавшихся, укращаем страсти, подавляем гнев. Красноречие соединило нас общностью права, законов, городской жизни. Оно оторвало нас от грубой и дикой жизни. Представляется невероятным, если хорошо вдуматься, сколь много труда и изобретательности пришлось затратить природе, чтобы наделить нас способностью речи. Во-первых, от легких к горлу тянется дыхательное горло, артерия. Голос, берущий свое начало от ума, принципиум аменти дученс воспринимается дыхательным горлом и проходит через него. Затем во рту помещается язык, огражденный зубами. Язык образует из протекающего нечленораздельного звучания нечто определенное, делает звуки голоса раздельными и размеренными, прижимая поток воздуха то к зубам, то к другим частям рта. Поэтому наши обыкновенно говорят, что язык подобен плектру, зубы струнам, Ноздри – рогам струнного инструмента, которые во время игры усиливают звучание струн. Часть 60. -я. А руки, что природа дала человеку, до чего приспособлены к занятиям многими искусствами. Пальцы их легко изгибаются и разгибаются, до того гибки их связки и сочленения и движутся без всяких затруднений. Поэтому рука, применяя пальцы, приспособлена и для рисования, и для вояния, для резьбы, для извлечения звуков из струн и флейт. Это что касается развлечений. А если о необходимых занятиях, то можно указать на обработку земли, возведение зданий, тканье и шитье одежды, всякие виды обработки меди и железа. Отсюда понятно, что то, что ум придумал, чувства восприняли, руки мастеров изготовили, для того, чтобы мы имели возможность укрыться в жилище, одеться, сохранить свое здоровье, иметь города, стены, храмы. Затем трудами людей, то есть руками, изобретено также изобилие разной пищи, ибо и поля приносят многое, что добывается рукой и либо сразу употребляется в пищу, либо заготавливается впрок. Кроме того, мы питаемся мясом животных, и таких, которые водятся на суше, и которые в воде, и летающих. Частью мы их ловим, частью выкармливаем. Для наших перевозок мы также приучаем четвероногих, которых быстрота и сила нам самим придает больше силы и скорости. Некоторых животных мы нагружаем всякими грузами, на других налагаем ермо. Мы используем для наших нужд обостреннейшие чувства слонов, чутье собак, Из земных недр добываем железо, вещь, необходимую для обработки полей. Мы открываем скрытые в глубине жилы меди, серебра, золота, металлов, которые и пользу приносят, и для украшения служат. Срубая деревья, как взращенные нами, так и дикорастущие, мы используем их древесину, частью применяя огонь для согревания тела и для смягчения пищи, частью для строительства, чтобы, укрывшись в жилищах, спастись и от холода, и от жары. Большую пользу приносит древесина также для строительства кораблей, которые, плавая, доставляют нам отовсюду все нужное для жизни. Одни только мы способны обуздывать самые неистовые порождения природы, моря и ветры, благодаря науке мореплавания. И вследствие этого мы употребляем для себя великое множество продуктов моря и наслаждаемся ими. Полностью властвуют человек и над тем, что дает хорошего суша. Мы используем равнины и горы. В нашем распоряжении — реки и озера. Мы засеваем поля, сажаем деревья. Подводя воду, мы сообщаем плодородие почве. Мы сдерживаем течение рек, направляем их, поворачиваем их. Короче, наши руки как бы создают в природе вторую природу. Часть 61. Да что говорить, не проникли разум человеческий даже в небо. Ведь только мы из всех живых существ познали закономерности восхода, захода, передвижения небесных светил. Род человеческий определил границы дня, месяца, года. Мы изучили и научились предсказывать на все будущее время затмения Солнца и Луны, какие, как и когда они произойдут. Созерцая все это, Дух анимус наш приходит к познанию богов, от чего родится благочестие, а к благочестию присоединяется справедливость и другие добродетели, из которых складывается блаженная жизнь, похожая на ту, которую ведут боги, и уступающая ей только в одном: ей не хватает бессмертия небожителей, что, впрочем, никакого отношения к блаженной жизни не имеет. Изложив все это, Я, как мне кажется, достаточно показал, насколько человек по природе своей превосходит все прочие живые существа. Из чего должно понять, что ни фигура человека, ни расположение его членов, ни сила его ума, такая, какая она есть, не могли быть делом случая. Мне остается доказать и тем закончить свою речь, что все в этом мире, чем пользуются люди, именно для них создано и уготовано. Часть 62. Прежде всего сам мир создан ради богов и людей, и все, что в нем есть, изготовлено и придумано для пользы людей. Мир это как бы общий дом богов и людей или город тех и других, потому что только они, пользуясь разумом, живут по праву и закону. И как Афины и Лакедемон надо думать, были основаны ради Афинин и Лакедимон, и все, что есть в этих городах, справедливо считается принадлежащим этим народам. Так, все, что не есть в мире, должно считаться для богов и людей. И даже круговращение Солнца и Луны и остальных небесных светил, хотя и относятся к взаимосвязанности частей мира, вместе с тем служат и зрелищем для людей, видом, на который невозможно вдоволь наглядеться, которого нет прекраснее, нет превосходнее по разумности и искусству. Рассчитывая движение этих светил, мы познаем своевременность наступления разных времен года, их смены, их изменения. И если это известно только людям, то следует считать, что для людей это и сделано. А земля, с величайшей щедростью производящая разные плоды и овощи, что же она родит, их ради зверей или ради людей? А что сказать о виноградных лозах или масличных деревьях? которых обильные и веселящие душу плоды к животным совсем не имеют отношения. Ведь у животных нет никакого понятия ни о сеянии, ни об обработке земли, ни о своевременной уборке урожая, ни о том, чтобы его сберечь и отложить про запас. Только люди способны проявить заботу и использовать все это. Часть 63. Как лиры и флейты делают для тех, кто умеет ими пользоваться, Так следует признать, что все то, о чем я говорил, уготовано для тех только, которые этим пользуются. И если кое-какие животные крадут некоторую часть из этого и захватывают себе, то не будем говорить, что это произведено также и ради животных, ибо не для мышей и муравьев люди убирают хлеб, а для своих жен, детей, близких. Так что животные пользуются ими, можно сказать, украдкой, а хозяева открыто и свободно. Значит, следует признать, что это изобилие благ уготовано для людей. Такое изобилие и такое разнообразие плодов, приятных не только на вкус, но и на запах, на вид, может ли оставить место сомнением в том, что природа даровала это одним только людям? Никак не может быть, чтобы все это было уготовано также и ради животных, поскольку, как мы знаем, и животные это сами порождены ради людей. Действительно, к чему иному овцы, если не к тому, чтобы их шерстью, обработанной и сотканной, одевались люди? Ведь сами овцы без человеческого ухода и заботы не могли бы ни прокормиться, ни поддержать свое существование, ни давать какого-нибудь дохода. А собаки? Их верность в охране имущества, их любовь, с которой они ластятся к своим господам, их ненависть к чужим, Невероятная тонкость их чутья при выслеживании добычи, быстрота бега на охоте, о чем другом это свидетельствует, как не о том, что они созданы для пользы людей. А что сказать о быках? Сами спины их своей формой разве не говорят о том, что они созданы для принятия на себя тяжелой ноши? Так же, как их шеи, для наложения на них ига, а сильные и широкие плечи для того, чтобы тащить плуг. В Золотом веке, по словам поэтов, быкам никогда не чинили насилия, так как они, разрезая глыбы земли, взрыхляли почву. Вот тогда-то и народилось железное племя. Первым оно и осмелилось выковать меч смертоносный, чтобы вкусить плоть тельца, укращенного их же руками. Пользу, которую получали от быка, ценили так высоко, что есть его мясо считалось преступлением. Часть 64. Я бы слишком затянул свою речь, если бы стал подробно излагать, какая польза от мулов и ослов, которые определенно предназначены для использования их людьми. А свинья? Для чего она годится, если не в пищу людям? Ей, как шутил Хрисип, и душа, анима, дана вместо соли, чтобы мясо ее не испортилось. И свиньюта. Так как это животное особенно пригодно для пропитания людям, природа наделила наивысшей плодовитостью. А что сказать о множестве видов рыб, приятных на вкус? О птицах, от мяса которых получаешь такое удовольствие, что просто кажется, будто наше проведение, Проноя, само было эпикурейкой. А ведь они даже не ловились бы, если бы не человеческий разум и ловкость. Впрочем, некоторые птицы, алитес и остинес, Как их называют наши авгуры, по нашему мнению, и созданы для авгурского гадания о будущем. Даже огромных и диких зверей мы добываем на охоте, чтобы употребить их в пищу и для упражнения, так как охота напоминает военное дело. Перученных и выдрессированных мы их используем, как, например, слонов. Мы добываем также из их тел многие лечебные средства от болезней и ран как и из некоторых растений и трав, полезные свойства которых мы постигли из продолжительного использования и опыта. Можно обозреть как бы глазами ума всю землю и все моря, и вот ты увидишь обширные плодоносные просторы равнин, горы, покрытые густыми лесами, пастбище для скота, увидишь моря, по которым с невероятной скоростью плывут корабли, и не только на поверхности земли, Но и во мраке ее недр скрывается много полезных вещей, которые созданы на потребу человеку, и только люди их открывают. Часть 65. Другое доказательство того, что проведение богов печется о человеческих делах, и по-моему наиболее убедительное, это предвещание будущего. Пожалуй, каждый из вас двоих, Котта и Веллей, ухватится за это утверждение, чтобы его опровергнуть. Котта, потому что Карнеат, всегда охотно нападал за него на стоиков, а Веллей, потому что Эпикур ни над чем так не издевался, как над предсказаниями будущего. Но ведь известно множество случаев сбывшейся бывшейся дивинации, случаев, происшедших в разных местах, в разные времена, по разным обстоятельствам, как в частной жизни, так и в особенности в общественной. Многое усматривают гаруспики, многое провидят авгуры, многое объявляется оракулами, многое узнается через прорицание, многое через сны, многое через знамения. Благодаря этому часто удавалось осуществить многие человеческие предприятия, нужные и полезные, и были предотвращены многие опасности. И вот это или сила, или искусство, или природная способность дана людям для того, чтобы они могли узнавать будущее, конечно, никем иным, как бессмертными богами. Если эти соображения по отдельности вас, может быть, не убеждают, то в совокупности и взаимосвязи они должны были вас убедить. Но боги бессмертные пекутся и заботятся не только о роде человеческом в целом, но и об отдельных людях. Ибо, постепенно сужая круг, можно перейти от человечества в целом к небольшой его части, и, в конце концов, к отдельным людям. Часть 66. Если мы считаем на основании сказанного выше, что боги заботятся о всех людях, где бы они ни были, в каком бы краю и части земли, за пределами той страны, которую мы населяем, они не находились, то значит, они пекутся и о тех людях, что населяют вместе с нами и эту страну с востока на запад. А если боги заботятся о людях, которые населяют этот как бы некий большой остров, называемый нами Круг Земли, Орбестерая, то значит они заботятся о тех, что занимают разные части этого острова. Европу, Азию, Африку. Стало быть, боги пекутся и о частях этих частей. Риме, Афинах, Спарте, Родосе. А в этих городах выделяют и проявляют особую любовь к отдельным людям, как во время войны с Пиром и Курию и фабрицию Карунканию, в первой пунической войне к Калатину, Дуилию, Метеллу, Лутацию, во второй к Максиму, Марцеллу, Сципиону африканскому, после них к Павлу Гракху, Катону или во времена наших отцов к Сципиону Лелию. А кроме этих и наше государство, и Греция, дали много выдающихся людей, из которых, надо полагать, ни один не стал бы таким без помощи Бога. Это соображение и побудило поэтов, а более всего Гомера, приставить к главным своим героям – Улиссу, Диомеду, Агамемнону, Ахиллу – определенных богов в качестве наставников в трудностях и опасностях. Кроме того, частое явление самих богов людям, о чем я уже говорил ранее, Доказывает, что они боги, пекутся и о государствах, и об отдельных лицах. Это можно понять также из предвещаний, которые сообщаются людям то во сне, то наяву. На многое нам указывают и знамения, многое узнаем по внутренностям жертвенных животных, многое другими способами, наблюдение которых и применение, и привело к возникновению искусства дивинации. Итак. Никто никогда не стал великим человеком без некоего божественного вдохновения. Однако мы не должны думать, что если у кого-то буря навредила посевам или виноградникам, или случай отнял часть жизненных благ, то это означает, что такого человека, которого постигло что-нибудь подобное, Бог или возненавидел, или пренебрегает им. Боги пекутся о великом, но малым пренебрегают. Великих людей всегда сопровождают успех во всех делах. Ведь и нашими, и главой философов Сократом, достаточно было сказано о великих преимуществах и возможностях добродетели. Часть 67. Вот примерно те мысли, которые пришли мне на ум, и которые я счел нужным изложить о природе богов. И ты, Котта, хочу верить, будешь защищать то же дело? и учтешь, что ты один из первых наших граждан, подумаешь и о том, что ты понтифик. И так как вам, академикам, позволяется рассуждать и за, и против, то возьмешь под защиту скорее мою сторону. И то умение рассуждать, которое ты приобрел упражнениями в риторике и развил в академии, предпочтешь применить мне в помощь. Ведь говорить против богов — это и дурно, и нечестиво, Делается ли это от души или неискренне?